Глава пятая. Триумф. Лейтенант Эмилиор встретили на этаже гарнизонного дома воплями, гиканьем и грохотом кулаков по столу. Все, кто участвовал в недавнем военном совете и уцелел во время рейда, кое-кто из ангара, включая капитана и даже бледный принц, рвали глотки в честь Эмилиор. Она размахивала руками, стараясь унять вопли, но, по сути, дирижировала ими. Ей пришлось улыбаться и пересказывать события последних дней. Празднование из домика перетекло в парадное шатание по гарнизону и закончилось гульбищем в ангаре. И гонками вдоль виадука до стены на кто первый свернет. Эл уклонялась от бурного веселья, жаловалась на плохое самочувствие и необходимость многое объяснить начальству. Праздник продолжался до того момента, пока она не получила депешу от Баласара, что позволило покинуть буйную кампанию. Эл ожидала иной вызов – от Тарена. Внимание Баласара ее насторожило. Юта как отправил Смин в поместье, так она больше в штрафную не вернулась. Мирамис в гарнизоне не появлялся. а лейтенанте Торене вестей не было. Эл зашла по лестнице особняка Баласаров мимо вычурных статуй, Часть ее летного мундира безвозвратно утрачена в трущобах, поэтому Эл щеголяла в парадном и новых сапогах гарнизонного образца, подаренных кем-то из офицеров. Ее вид вполне соответствовал требованиям изысканного дома и силе момента. Караульный от двери повел ее навстречу с хозяином по парадной галерее. По пути открылась одна из одинаково декорированных дверей, и им на перерез вышла Ниэль Баласар. Она встала посредине широкого коридора, караульный не посмел обойти ее без остановки. «Как вы, милая!» – неожиданно запросто обратилась она к лейтенанту Миллиор. «Не буду лгать, госпожа Баласар», Прискверно. Холодно, – прескверно, – холодно ответила лейтенант. Нель Баласар властно отослала, точнее, отогнала сопровождение. Караульный ушел, они остались вдвоем. «Я вам искренне сочувствую и сожалею о случившемся...» Елейна продолжила Ниль Баласар, Эл уже догадалась, что ей что-то нужно. «Простите мне мою солдафонскую грубость, но я не настроена вести посторонние беседы», сурово отчеканила лейтенант Миллер. «Я собиралась перед вами извиниться, лейтенант». Госпожа Баласар не показала недовольства или иных признаков того, что лейтенант ведет себя неправильно. «Извинения от вас? Вы мне ничего не сделали». Заявила в ответ лейтенант. «В том и дело. Если бы мне стали известны ваши обстоятельства раньше, я бы немедленно предложила за вас выкуп из личных средств. Я опоздала, о чем очень сожалею. Тогда я принимаю извинения, но замечу, что я была сама в состоянии торговаться за собственную жизнь. Мои подчиненные да, были довольны». Нельбаласар ее не отпустила. «Да что ей нужно, наконец?» «Жив ли ваш слуга? Я слышала, он там был», — Ниль Баласар выдала себя с головой. «Живы все мои подчиненные. Я с благодарностью вас вспоминаю. Вы оказали мне щедрую услугу, когда отпустили его в услужение. Не скрою, ему досталось вреди, действительно, но это не так уж важно. Он получил хороший опыт». Тревога не оставила Ниль Баласар. Она выглядела напуганной, растерянной. Эл не стала продолжать описание, из краткой беседы. Эл сделала вывод, что хозяйка дома до сих пор верит, что секрет слуги не раскрыт. «Меня ожидает вице-канцлер, извините. Я немного нездорова и не хочу выглядеть нерасторопной. Идемте, я вас провожу», — предложила Ниэль Баласар. «Это мне полагается идти впереди вас, и я не помню дорогу», — солгала Эл. «Ничего, я крайне рада вам услужить, лейтенант Миллер. Они двинулись дальше по коридору. Ниль Баласар обернулась. «Лейтенант, я — это уже не моя прежняя семья. Я знаю, как вы оказались в заложниках». «Вы тут совершенно ни при чем», — отрезала Эл. «Я знаю, чем могу искупить хоть отчасти свою вину». Не обращая внимания на очевидную озлобленность собеседницы, продолжала Ниль Баласар. «Я помогу вам с бальными приготовлениями». «На бал я пойду в мундире», — отрезала Эл. «В капитанском», — твердо заявила Неэль Баласар, «согласно цвету вашей семьи». Они дошли до нужной двери. Лейтенант Миллер не собиралась сдаваться. «Я предамся вашим заботам позднее, госпожа Баласар. А теперь я должна что-то сделать, чтобы спасти жизнь лейтенанту Тарену и другим товарищам по несчастью. Кстати...» и офицерам вашего дома тоже», – выстрелила Элл на повал и сама открыла дверь. И избавившись от назойливой жены вице-канцлера, она оказалась перед глазами двух сановников и жреца Верозы. Элл не сомневалась, что из-за двери они хорошо слышали ее последнюю реплику. Приятный порыв сквозняка проскользнул по лицу. Два из четырех больших окна были открыты, В них шел свежий теплый воздух с запахом местной весны. Тонкие ароматы помогли Эл сдержать раздражение. Лейтенант Миллиор, вице-канцлер неожиданно мягко и первым приветствовал ее появление. Эл послала автоматический военный жест каждому из присутствующих. Тем самым она дала понять, что военный этикет ей уже знаком. «Какой прогресс! Не правда ли?» – воскликнул жрец, и сел в обширное по размеру кресло кабинета Баласара, в позу, которая выдавала все изъяны покореженного тела. Вторым сел Тарен. Он молчал, не смотрел на своего эскорт пилота, а Баласар устроился на диване, где ему было комфортнее, и так оказался ближе к ней. «Что у вас ногой, лейтенант?» спросил он участливо. «Поранилась, когда убегала из трущоб», ответила она. Упоминание побега не вызвало уважения в этой среде. Гарнизонные вояки праздновали не ее избавление от плена, а ее выдумку с флайером и обилие добычи как результат. Над ее побегом без сочувствия смеялись. Эл не стеснялась быть смешной. Ни один из них так бы не смог. «Идите ко мне, садитесь немедленно!» Баласар поманил ее пухлой рукой. Лейтенант Мелиор крациозно села рядом с ним, подчеркнув, осторожными движениями, что ей больно двигаться. «Не думайте, лейтенант, что нам неизвестно ваше героическое поведение при обороне улицы», проскрипел жрец из кресла. «Ваша спасительная выдумка с заградительной системой и впечатление, которое вы произвели на толпу, достойно похвал». «Я так не думаю», — возразила лейтенант. «Почтенный Вероза, я потребую наказания полковника Вероза». Жрец сложил сухие руки в замок и посмотрел на нее угрожающе. «Я поддерживаю требования лейтенанта Миллиор», неожиданно произнес министр Торен. «Я крайне благодарен вам, почтенный Вироза, за то, что вы смягчили участь моей дочери. Но ваш родственник отдал на растерзание трущобным скотам моего сына. А этот долг я собираюсь взыскать сполна». И если Олив умрет в трущобах, я позволю лейтенанту Миллиор убить полковника в честном поединке. И его владение и звание по праву сильного перейдут к лейтенанту. Жрец Вероза резко встал. Возвышаясь над остальными, он пытался произвести впечатление. Тарен смотрел недовольным взглядом. Баласар готовился выступать посредником в споре двух семей. Лейтенант Меллиор сверлила жреца грозным взглядом. «Император предпринимает нужные меры для того, чтобы успокоить бунт со дня на день. Ваш сын возвратится домой», — заявил жрец. «Там не было никакого бунта», — рявкнула тебя Меллиор. «Мой сын лично донес императору о событиях в трущобах. Повышая на нее голос, пошел в атаку жрец. «Я не припомню, чтобы почтенного Мирамиса видели на месте событий!» Громко возразила лейтенант, чуть подалась вперед из кресла. «Лейтенант Меллиор, вы позорно бежали из трущоб. Жрец не договорил. Тело лейтенанта окутали тонкие нити разрядов, они заиграли на лице и руках, местами на одежде. Раздалось угрожающее шипение и потрескивание. «Вы желаете вызов?» — рыкнула она. Канцлер взвизгнул. Она встала, отошла от дивана на пару шагов, и все закончилось. «Нет, я желаю, чтобы вы вели себя сообразно положению, лейтенант!» — прикрикнул на нее Торен. «Извините, последствия заградительного удара», — сказала она, сжимая кулаки и морщась. В эту минуту Эл захотелось выкинуть скрюченного вирозу в окно. Гнев нахлынул резко вместе с воспоминаниями. «Извините, я еще вернусь». Она вышла из кабинета. Вице-канцлер поежился на подушках дивана и развел ручками. «Однако», — возмутился Вероза, — «она права», — протянул Баласар, — «а ваш брат тут едва ли сможет оправдаться, потому что по его вине не только лейтенант, еще десяток офицеров оказались в заложниках». Он отдал раненого лейтенанта Миллер врагу. «Он думал, что она все равно умрет», сказал Вироза брезгливо. «А теперь она получит законное разрешение его убить. Если все вернутся оттуда, ваш брат получит столько вызовов, сколько будет возможно», возразил Витик-канцлер мягко. «Ее угрозу я бы еще опасной. Вам придется успокоить недовольство свидетелей о произвола вашего брата и разделить добычу согласно ущербу. «Я не буду обсуждать эти мелочные проблемы», возмутился Вероза. «Пять семей пострадали во время рейда, а вы почти все забрали себе», откровенно возмутился вице-канцлер. «Мы обсуждаем недобычу». «А безрассудное геройство вашего лейтенанта Тарен», бросил жрец министру, которая не потеряла в рейде ни одного подопечного при минимуме возможностей с ее стороны, твердым тоном заявил министр Тарен. «Она показала себя прекрасно, и я считаю, что мы больше не можем игнорировать значимость лейтенанта Миллор в этой истории». Гарнизон гудил два дня до ее возвращения. Ее так называемое безрассудство оказалось впечатляющим по последствиям. Половина толком не видела ничего, а шума столько, что стены ходуном, «Вице-канцлер, я предлагаю немедленно узаконить ее положение на правах главы семьи, а то скоро у меня не хватит полномочий, чтобы сдерживать пыл гарнизонных вояк. Ваш сын, почтенный Вероза, произнес ее имя при императоре. Теперь нам придется предъявить ее на балу вместе с причитающимися регалиями. Она не может больше служить мне. Я могу немного поиграть, изображая, что мне приятен красивый эскорт-пилот». Но все вокруг начинают думать, что она не только трущобы сравняет с землей, защищая мои интересы. Это отныне опасно для моей семьи. Мы представим дело просто и изящно. Моя жена уже собирает для этого необходимые ресурсы, ответил примирительный вице-канцлер. Как бы вы объяснили этот фейерверк, почтенная Вероза? Баласа ручками показал, как искрила лейтенант Миллиор. Вышло у него забавно. «Я нахожу эту силу редким явлением. Уверен, что причиной тому является ее прежняя служба». «Влияние дверей оказало на лейтенанта Эмильор необратимое действие, и природу ее силы мы узнаем лишь в закрытом городе. Куда бы я, кстати, поспешил ее отправить? Для этого уже есть все предпосылки». «Не спешите. Она пока еще мой офицер» и не время возвращать ее Гиону. Примирительно сказал министр Тарен. Я не дам разрешения. Вы или ваш сын сможете в этом разобраться без посещения закрытого города? Она мне неприятна. Я обязал Юту Мирамиса заняться этим делом, прошипел жрец недовольно. А пока уберите лейтенанта Эмилиора из гарнизона подальше. Дарей да. За ней стояло шестеро человек, а теперь у нее десять фургонов добычи, и под ее опеку перейдут безродные. Скоро у нее будет легион и ресурсы, чтобы получить столько власти, сколько захочет. Я не позволю полковнику Вероза с ней сражаться. Придержите своего лейтенанта Торен, верните моего сына, твердо парировал министр. Только вы не можете. Недовольным тоном разговора Вероза. Предпочел удалиться, и лишь после его ухода в кабинете снова появилась Тиа Мелиор. «Не стойте, лейтенант!» – посочувствовал Баласар. Она без стеснения уселась в то кресло, которое покинул жрец. Ей оно шло больше. Баласар и Тарен переглянулись. Девушка выглядела спокойной, оба покровителя смотрели внимательно и с опасением. «Простите мой выпад!» – извинилась она. «Это произошло помимо моей воли!» И часто с вами такое?» поинтересовался Баласар и завертел пальчиком в воздухе. Те Амелион смущенно улыбнулась. Ее суровое до этого мгновения лицо изобразило невинность. «Нет», — только и сказала она. Баласар заулыбался в ответ, а министр остался строгим. «Я поддерживаю ваш гнев», — заверил министр. «Вероза — чрезмерно властное семейство. Простите, Баласар, он ваш покровитель и отец вашей жены». «Вы вынуждены примириться с таким раством. Я же имею иные обстоятельства и не намерен прощать полковнику Вероза его произвол. Мы оба знаем, что без приказа главы семьи он бы не предпринял таких действий». «Не извиняйтесь», – длинно вздохнул Баласар. «Я не в восторге от того, что происходит и в связи с этим преждевременным нападением. Неправильно так говорить, но мой отец выбрал не то время, чтобы умереть». Все подумали, что дань берут из-за моего праздника, но мы-то знаем, что закрытому городу выгодно обставить отношения в столице таким образом. Да, мы оба это знаем, была Сара. События не происходят сами собой, — согласился Тарен. Он говорил без чинов, повернулся к ней. Вы видели Олива где? Он жив? Да, я коротко его видела, с ним все хорошо. Когда он убегал, печально спросил Тарен. Я видел его после. Он был жив. Мне угрожали. Это означает, что терпение там, на исходе. Нужно торопиться. Эл точно поняла его намерение. Смин не рассказывал о бегстве брата. А другие офицеры дополнили ее рассказ замечанием, что Олив вел себя неподобающе в отношении вас. «Почему вы взяли мою дочь с собой? Вы знали, что она ослаблена и уязвима?» «У Смин опыт выше моего», — убедительным тоном ответила Эл. Я полагалась на нее как на советника и опытного офицера, пусть и незложного. Я не собиралась пускать ее на улицы. Вы правы в подозрениях. Она попала в ред намеренно. При нынешнем положении я имею право предложить ей выгодное место вне прежней службы. Она не может пока возвратиться на военное поприще или в семью. Это вызовет новую волну сплетен. Я выкуплю ее из штрафников и дам должность в своем окружении. Я имею право набирать слуг, мне так угодно. — Вы сделаете это, лейтенант? — удивился Баласар. — Если вы сделаете меня капитаном и главой семьи, — улыбнулась Те ваша жена была не сдержана в разговоре со мной. — Нель переживает. — Вероза доставили вам неприятности, — замялся вице-канцлер. — Да, этот случай не пустяк. Господин министр, у меня к вам есть предложение. Деловым тоном обратилась Тиамелиор. Я слушаю, лейтенант. У меня появилась некоторая связь и возможности, которые позволят спасти Олива. Я считаю обязательным получать для этого кое-какие разрешения. Что же требуется? Мне необходим беспрепятственный проход в трущобы, мимо зеркал и мостов, мимо охраны, полиции и, по возможности, мимо Вироза, включая почтенного Юту Мирамиса. Об этом будете знать вы, я и господин вице-канцлер. Я видела в трущобах нами Хельвига. Он тоже жив. У вас некоторые связи с его семьей. Лейтенант, вы не понимаете, что просите. Хельвиги – это очень влиятельная семья. В случае такого альянса вы окажетесь в подчиненном положении. Они потребуют преференций в свою пользу от меня и от вас. Тут есть тонкость. Я спасу не только вашего сына, но и отпрыска семьи Хельвигов. Арбитр цене лейтенанта. Сделаем вид, что спасаем всех заложников. Сощурилась Тиамильор. Эскорт-пилот нами Хельвига оказался в компании со мной во время рейда. Он считает себя виноватым. Он потерял хозяина, потому что пошел в рейд отдельно. Он от моего имени обратится за разрешением к семье Хельвиг на повторный рейд в трущобы. Но операция будет тайной, без пафосного выступления флайеров и беготни по улицам. Я склонна думать, что с пленами не будут обращаться мягко. Медлить или ждать примирения здесь нельзя. Я могу напрямую, не вступая в альянс с Хельвигами, действуя через Хауджига, сделать то, что я намерена. Я могу напрямую не вступать в альянс с Хельвигами, а действовать через Хаучига. Я только возьму его в компанию для поисков решения. Он полезен, как пилот и полицейский. Я бы не вмешивала в это дело военных. Однако размах у вас лейтенант. Имперский. Восхитился Баласар. Я умею думать, господин и канцлер Я разведчик. Вы оба прекрасно знали об этом с первого дня нашего знакомства. Моя обязанность исследовать местность и разобраться в сложившемся положении, ради покоя империи. Нужно сделать это без препон со стороны определенных особ, что будет очень затруднительное, если придать это дело огласке. Вы помогли мне стать чем-то иным, чем я была до этого, но моя суть от этого не изменилась. Помогите еще. Мне не нужны средства. Только покровительство. Мы изменим существующее положение вещей. Эл сладко смаковала фразы И видела, как собеседникам нравится ее признание. Про себя она добавила: Вы попались, господа. Глава 6. Хозяйка. Требования почтенного Верозы были удовлетворены. Лейтенант Миллер отступилась от вызова полковника на поединок заполучила игрушечный особнячок на границе с баласарами и права главы семьи. Звание капитана два хитрых чиновника придержали. Она предложила Тарену временно арендовать его загородное поместье в обмен на часть добычи из трущоб. Мертвую добычу в виде ресурса обменяли на флаеры. Живых Эл разместила в поместье под охраной. Рачительный и опытный в хозяйственных делах фара с радостью покинул нищий гарнизонный пост и стал управляющим арендованного поместья. Смин была принята на службу в скромной должности экономки городского дома. Эл сосредоточилась на вылазках в трущобы. Она оставляла дью с флайером где-нибудь на границе зоны отражателей, а сама переодевалась и растворялась в вечерних сумерках. Она возвращалась с рассветом, потрепанная, грязная, уставшая и злая. В таких случаях Диу предпочитал молчать, потому что она без слов могла дать ему смачную оплеуху. Била лейтенант коротко, больно и всегда по голове. Порой попадала по предыдущей шишке. Так Дью привык молчать по утрам. Днем лейтенант по-прежнему посещала службу. Возила министра Тарына на Баласар пристрастился к ее услугам. Бледный слуга после рейда долго избавлялся от синих пятен на лице. Редко сопровождал хозяйку, чтобы не пугать окружающих своим видом. Хаучик практически стал ее советником. Так как хозяин сидел в заложниках, он признался как-то дью, что с радостью перебежал бы под командование тиа -Мелиор. Но хельвиги ему не простят измены. Те редкие дни, когда лейтенант не лазала по трущобам, не пропадала по делам, она коротала вечера в своем скромном особнячке. Компанию ей тогда составляла Смин Торен. Великая была обычно молчалива. Она сидела в большом кресле прямо в холле дома, у огромных всегда открытых окон, которые выходили на лужайку, где Дью парковал ее личный флайер. Смин коротко интересовалась, нужны ли какие-нибудь услуги, получала отказ и уходила в свою комнату. На самом деле Смин хотелось остаться и сесть на полу у ног хозяйки, положить ей голову на колени и замереть. Смин все больше начинала проникаться чисто религиозными чувствами, поскольку ей не требовалось поддерживать иллюзию, что она служит лейтенанту Мелиор. Она все больше видела в хозяйке что-то сверхъестественное. Пространство для Смин пропиталось невидимой силой И она в пустоте комнаты созерцала воображаемую картину холла, где в кресле сидит существо, которое способно изменить пространство одним своим присутствием. Смин не утерпела, сдалась и в тишине ночи выскользнула в холл. Фигура все еще сидела в кресле. Поза была расслабленной и неподвижной. С подлокотника свисала обнаженная по локоть рука. Рукав рубахи был закатан. На полу под рукой стоял высокий бокал с водой. Это была единственная ее нужда по вечерам. Она была без сапог, один лежал, по другую сторону кресла. Пасая ступня, вытянутой ноги выделялась на темном полу сиянием бледной кожи. Тело великой не сильно светилось. Смин в волнении обошла кресло. Она готовилась к этому акту несколько дней. Набиралась смелости и представляла гнев хозяйки за нарушение ее уединения. Голова Великая была повернута на бок, так что шрам был невиден и глаза закрыты, дыхание почти не слышно. В реле тусклого света черты лица читались особенно хорошо. И это было самое красивое лицо, которое Смин видела у женщин. Она опустилась на четвереньки и подползла поближе так, чтобы ее взгляд был под тем самым углом, когда смотришь снизу вверх. Она отклонилась чуть-чуть в сторону и увидела лицо таким, как в горном мире. Смин застыла в неудобной позе, великая не шевелилась. Бледность лица напоминала цвет камня, который запечатлел покой и вечное равновесие. Смин окатила знакомой волной тепла. Появилось состояние умиротворения и детской защищенности. Смин легла на бок и любовалась фигурой, светом, позой, чертами лица и упивалась своими чувствами. Из глубины ее существа протянулась ниточка какой-то старой памяти, такая же сияющая, как свет, лица напротив. Внутри существа Смин вспыхнул короткий огонек, внутренний теплый, тихий похожий на шепот, он настойчиво шелестел, хозяйка, владычица. И она повторила, владычица. Смин, поглощенная этим экстазом, не увидела, как открылись глаза ее идола, как сияние стало меркнуть и как спокойный взгляд окрасился сожалением, а красивое лицо поморщилось. Ниточка оборвалась, дернула Смин уколом боли, и она увидела открытые глаза хозяйки. Смин подскочила, оказалась на ногах-то резко, потом шлепнулась обратно на колени. «Простите меня, простите!» «Мы, кажется, были на «ты»,» — Смин Торен. Прозвучала сверху обыденной интонацией лейтенанта Миллиор. Смин на четвереньках в позе молитвенного раскаяния представляла удручающее зрелище. Эл дотянулась до ее плеча, Смин отказалась подняться. Эл взяла ее за подбородок и подняла лицо вверх. Смин не смотрела ей в глаза. Эл намеревалась сделать внушение закрыть эту дверь, которую Смин пыталась только что отворить. «Нет, пожалуйста, не надо!» заскулила Смин, совсем как обиженная на очередной тумак Дью. «Что ты только что сделала, Смин?» «Я нарушила ваш покой, хозяйка». «Неправильно». «Я посмела на вас смотреть, госпожа». «Неправильно». Я готова понести любое наказание». «За что?» Глаза Смин забегали, а потом остановились. Она их зажмурила и получила легкую пощечину, какую ожидала. «Не отбирайте у меня это!» Воскликнула Смин и, обхватив колено, обтянутое грубой тканью формы, принялась его целовать. «Не будь дурой, Смин! Хватит вести себя, как преданное животное!» Смин не отпустила колено и положила на него голову. Первым порывом было ее тряхнуть, однако следом за этим Эл Ощутила тот контакт, который ей привычен в прошлом, навык, который был забыт стараниями всей той же Мелинды. Прикосновение позволяло считывать другое существо за мгновение. Эл прежде прибегала к такому, чтобы ощутить смин на расстоянии. Как в прошлом, так она отбирала тех, с кем контакт необходим и полезен, кого можно игнорировать за бесполезностью или опасаться быть пойманной. Пиратские привычки работали сами собой, впечатанные намертво в ее существо условиями военной жизни. В этом мире эти качества воскресли слишком быстро, а с ними и сопутствующее чувство превосходства, так хорошо знакомое и порой сладкое в прошлом. Она позволяет себе гнев, насилие, побои. Смин Тарен не виновата в том, что с ней происходит. В этом виновата она. В горном мире Эл так не думала, но время шло, и последствия их знакомства приносили плоды. первые дни в поместье Эл подмечала за Смин такие повадки. Пока отец пробовал что-то вытравить из дочери, а Эл этому мешала, между ними образовалась связь. Смин будто перерождалась и подстраивалась под Эл. При общении в трущобах Смин точно реагировала на нужды и была чуть ли не второй парой глаз для нее. Эл принципиально не желала, чтобы их контакт был завязан на неких религиозных чувствах. Смин начала их культивировать, Эл ничего не могла с этим поделать, не применив насилие, не разрушив тонкие чувства девушки. Смин была уже не единственной. Эл убрала из своего окружения фару, пожилой староста гарнизонного корпуса, выражал свое благоговение при каждом удобном случае и следом Поведение начали копировать остальные ее приверженцы. Иммунитет остался только у Дью, ум которого скакал как кузнечик, а молодая энергия хлистала через край, не позволяя Дью сосредоточиться на ощущениях. Хаотик обладал некоторой выдержкой. Он хоть находился формально в подчинении, но его сильная натура и самостоятельное мышление уберегли пилота от открытого подвострастия перед ней кроме чисто мужского отношения к Эл как к женщине. хаучик был галантен. Эл, наученная горьким опытом с Лараланом, Кикхой, сыном Бразавиле и контактом с Владыкой, резко пресекла бы зарождающееся притяжение. Будь Смин мужчиной, но в девушке, воспитанной в военном духе, проявилось от такого контакта что-то приятно женское. Характеры и повадки Смин претерпели легкую трансформацию. Этот процесс был тем интересен, что Эл прежде не производила в смертных таких перемен. По сравнению со Смин, опыт Эл в войне можно было назвать гигантским. И Эл была бы рада уберечь девушку от военного поприща, раз уж Смин попала под ее влияние. Эл вместо резкой отповеди погладила Смин по голове. Та томно вздохнула и продолжала изображать домашнее животное хозяйка ушла утром, а Смин свернулась клубком в кресле и просидела так, пока новый день не увлек ее заботами. Под управлением Смин дом приобрел жилой вид, подвергался грамотному ремонту, а сейчас девушка была занята устройством приличной обстановки. Обычно на день Смин убирала кресло из холла, задвигала его, чтобы освободить проход. Но сегодня оно осталось на прежнем месте. Смин в заботах, проходя мимо, или спеша по пандусу на второй ярус, вспоминала эту ночь и воображала сияющий силуэт за высокой спинкой. В одно из таких мгновений туда действительно кто-то сел. Смин спустилась в холл и увидела бледного слугу, нагло устроившегося в кресле хозяйки. «Уйди немедленно!» – прикрикнул Смин. Слуга в ответ изобразил брезгливость. «Это не твое место!» «Знай свое!» – огрызнулся он. Смин попробовал решительно вытащить наглеца из кресла, но получил удар в ответ. Странное было ощущение плечо, куда он ударил, обожгло. «Что, почувствовала, да? Не лезь!» Смин пыталась понять, что не так. Бледный слуга смотрел с интересом. Он втокс со суда и нарушил порядок домашнего мирка. Смотрелся чужеродным и уродливым. «Уходи!» «Ты кто такая?» – протянул он презрительно. «Я управляю этим домом», – заявила Смин. Он поерзал в кресле, но не встал. Он посмотрел на Смин без презрения, без издевки, без того зла во взгляде, которое было ему свойственно. «Что, уже ножки лейтенанту обнимаешь?» — заключил он вопросом, и Смин вздрогнула. «Лучше бы ты Ютумирамиса так обхаживала. Он был совсем не против, кажется. А те, Милюэр, твои заботы не нужны». «Ты ничего об этом не знаешь», — возразила Смин. Он нервно и уже зло хихикнул. «Сладко тебе с ней, правда? Жизнь за нее отдашь». Он начал злорадствовать, но Смин этот тон не задел. Он обозлил ее, Смин увидела только угрозу. Она не ждала нападения. Он выпрыгнул из кресла слишком неожиданно и потом уверенно и властно схватил ее. Развернувшись с ловкостью акробата, толкнул Смин в кресло и зажал там мертвой хваткой. Слуга вцепился в горло Смин холодными сильными пальцами. Смин тряхнула, чуть парализовав, а потом ее окатил ужас. Бледное лицо с еще не ушедшими прожилками сосудов ощерилось на нее в угрожающей гримасе. И голос слуги жутковатыми нотами зашипел над ней звук от наконечника жезла. «Ты мне все расскажешь, дрянь! Ты знаешь, кто она!» Глава 7. Данники. Эл не вернулась в тот вечер в городской дом. Министр дал ей трое суток отдыха. Эл отпустила дью, раздала сателлитам поручение и помчалась в городское поместье Таренов. Дела с захваченной добычей стали безотлагательными. Оттуда Эл всеми правдами и неправдами собиралась добраться до гарнизона Гарахан, посетить, так сказать, место своего липового происхождения. Гарнизонный жрец Гарахана должен был прибыть в столицу на праздник. Эту новость Эл узнала в доме Хельвигов во время визита министра. Поднималась нетротимая волна последствий, которую порождает ложь. Жрецы гарнизона Гарахан славились искусством в познании дверей. По прошествии времени и на волне бурных событий, Эл решила готовить пути к отступлению. В Гарахане когда-то действовала дверь между мирами, Эл собиралась ее найти. Она не замечала ласкового ветра и хорошего дня, стоя рядом с Фарой на лужайке поместного дома, выслушивая его соображения о необходимых преобразованиях. «Куда ты дел пленных, Фара?» Прервала она его тираду. «В подвале запер. Нет другого надежного места. Там пыточный стол имеется, старый, правда». «Среди них есть вожак?» «Не заметил?» «Ну как же, конечно». «Не будешь следить, они заговор устроят. Я их по коморкам разделил». И главаря с двумя женщинами запер. «Мне бы еще людей», – посетовал Фара. «Проводи меня к ним», – потребовала она. «Лучше бы я к вам кого-нибудь притащу». «Я сама разберусь», – отрезала хозяйка. Фара утратил желание проявлять инициативу. Забот у него тут было слишком много, людей мало. Поэтому у Фаре было всегда некогда. Эл спустилась в подвал и заперла дверь накрепко, чтобы снаружи нельзя было попасть. Она ориентировалась не по указаниям фары, а по тем потокам, которые шли от измученных людей. Было сумрачно, тусклый шар горел посредине коридора. Эл включила жезл. Треск энергии остался единственным звуком в наступившей тишине. И что странно, двери запирались на щеколды, которые при желании и коллективно можно было бы взломать, а пленники сидели по местам без попытки сбежать. Эл открыла дверь и за рукав выдернула щуплу миловидную еще женщину. Она помнила рассказы Фары, что женщин берут крайне редко. Среди ее добычи их оказалось мало. Трое мужчин попытались отобрать жертву. Встали на защиту. Эл несильным ударом пришлось оттолкнуть одного. Он отлетел к дальней стенке. Она махнула жезлом, и пленники отступили. «Ваша очередь еще наступит». Из соседних помещений послышалось робкое ворчание. Коридор заканчивался лестницей вниз. Там было помещение с окнами, свет естественный, звуки глохли. Эл собиралась допросить жертву в уединенном месте. Она стащила безропотную женщину по лестнице. На переходе, испуганная и слабая, она лишилась чувств. Эл внесла ее в просторную комнату подвала с узкими длинными окнами под потолком. Положила на широкий стол длиннее ее роста. Это было то самое приспособление, которое слыло ужасом этого мира. Пыточный стол. Жертву привязывали за руки и ноги, растягивали на столе. Это было видно из конструкции захватов по углам. Подробностями Эл не интересовалась из опасения вызвать лишнее подозрение. Эл не знал смысла экзекуции, но обилие эпитетов процедуры в лексиконе местных приписывали этому столу функцию медленной смерти. Женщина очнулась, поняла, где находится, вскочила и заверещала в голос. Эл схватила за руки и заставила сидеть ровно. Женщина удержалась в сознании, а Эл приказала «Внимательно посмотри мне в лицо». Женщина дышала коротко и шумно. Взгляд метался в испуге, пока не замер. Где-то на скуле Эл. Освободив худые руки от захвата, Эл позволила им безвольно упасть на стол. «Есть хочешь?» – спросила Эл. Голодный взгляд был красноречивый слов. Эл добыла из кармана кусок местного хлеба, лучшего сорта, по определению сослуживцев. Женщина схватила его без разрешения, и он был не съеден, а пожран с бешеной быстротой. Дальше Эл предложила флягу, и ее пришлось отбирать. Женщина поняла, что она делает, и вспомнила о страхе. «Откуда ты?» – задала следующий вопрос Эл. «Я из трущоб», — ответила она. «Я спросила, из какого места в третьем мире тебя забрали». Женщина отшатнулась в изумлении. Эл поймала ее за затылок, и та снова взвизгнула. Эл уверенно зажала ей рот рукой. «Отвечай на вопрос». Пришлось приказать Сэлу чуть снизить уровень испуга, и женщина начинала метаться. «Из столицы. Королева Фьюла подарила на жрецу». Что? Шарик удивления перекатился в сторону Эл. Женщина тоже замерла в ожидании. Как имя жреца? Я не знаю. Тебя сразу отправили в трущобы? Да. Эл удивилась. Какой-то жрец запихнул свою добычу под защиту трущобных. Интересный выходит допрос. Почему ты меня не мучаешь? Спросила женщина и осмотрелась. Твои полки пусты. Тебе нужна сила. Осмотрелась и Эл. Действительно, за ее спиной были ряды полок и ниши разного размера и глубины. Там рядами и группками стояли сосуды разного размера, материал походил на матовое стекло. «Я отдам тебе силу сама, если ты не станешь меня пытать. Мы договорились между собой, мы все отдадим. Сами только не мучай». Женщина залилась слезами. «Позови моего мужа. Он жрец». Вот теперь она внимательнее смотрела на Эл, что от нее и требовалось. «Со стола не слезать!» — приказала Эл и пошла к лестнице. Стоило повторить в коридорчике просьбу женщины, мужские руки забарабанили в одну из дверей. «Это я!» — отчаянно вопил мужской голос. Скоро напротив Эл на столе сидели двое. Скованные страхом худые люди, с умоляющими минами на лицах, мужчина казался не таким истощенным, Значительно старше жены. Элл сунула ему еще один кусок хлеба из кармана. С флегой он обошелся аккуратней. «Вы растворяете в воде камень?» спросила Элл. «Это порой наша единственная пища», сурово ответил муж. «Ты жрец», твердо сказала Элл. «Да», уверенно и гордо заявил он в ответ, только не такой, как ваши. Последнее прозвучало с отвращением. «Чем же ты от них отличаешься?» «Я служу» единственному и самому священному в этих мирах самой жизни. Твоя жена сказала, что ты можешь кое-что мне показать. Женщина умоляюще посмотрела на мужа. Не сопротивляйся больше. Делай, как договорились. Мужчина спрыгнул со стола, пошел к полкам, выбрал сосуд средних размеров с какой-то замысловатой крышечкой. Потом он еще пошарил по полкам и разочарованно посмотрел на Элл. Но тебе нет камня. Эл достала кристаллик из кармана и швырнула ему. Он ловко поймал, повертел его. «Слишком маленький», — сказал он немного удивленно. «Это же эксперимент», — пожала плечами Эл. Мужчина открыл сосуд, прикрепил камешек к крышке с обратной стороны и снова закупорил горлышко. «Можно я сам один?» «Камень маленький, не нужны двое». Эл согласилась. На крышке сосуда был конический выступ с лоточком, а кончик конуса был острым, как иголка. Мужчина закатал рука в свои драные робы, посмотрел в глаза Эл и смело, уверенно, а потом, как самоубийца, скрывающий вены, провел вдоль по руке наконечником на крышке. Лицо его свело судорога боли, глаза остекленели, женщина поймала сосуд, который он выронил. Она увидела, как на глазах сосуд тускло засиял голубоватым светом, схожим сиянием ее собственного тела. Женщина уверенно встряхнула наполнившийся светом сосуд. Там возник вихрь энергии, и камешек рассыпался в пыль, распространяя в сосуде радужное свечение. Женщина тоже дернулась в судороге боли, потому что неаккуратно задела конструкцию на крышке. Она выронила сосуд на стол, И он встал точно вертикально несколько секунд, покачивался в невидимом поле, прежде чем опуститься на столешницу. Эл уловила новые оттенки силы, запах крови, какой-то человеческое до да привкуса железа во рту. В горле запершила, и она прокашлялась. «Позови следующего», — обратился мужчина к жене. Женщина покорно направилась к выходу. «Не того, кто с тобой сидел», — напутствовал ее Эл. «Не придумай по дороге глупостей, а тот твой муж умрет». Жрец бережно прикрыл руку одеждой и прижал ее к груди. «Спасибо», — поблагодарил он. По его печальному и обреченному взгляду она догадалась, что пленники согласились с безысходным положением. Он еще не знает, что надежда на спасение стоит напротив него в форме офицера гарнизона императорской гвардии. «Сколько вас нужно, чтобы зарядить флайер?» — спросила она строгим тоном. Он обиженно наклонил голову. «Я сам его заряжу. Собой. Только женщин не трогай. Если ты пощадишь хотя бы сегодня мою жену и никого не убьешь...» Он взял сосуд, который светился прежним тускло-голубым светом, бережно водрузил на старое место и взял пустой. Эл достала из кармана еще камешек. Этот был больше. Она неслышно вздохнула и протянула его мужчине. Он взял Сосуд побольше. Процедуру он знает. Шорох Шагов в проходе сообщил о том, что женщина привела следующую жертву. Эл никогда не исключала из формулы обстоятельств такой фактор, как везение. Удача в ее жизни всегда играла не последнюю роль. Иногда мгновение удачи она прихватывала с потоком жизненных коллизий, а иногда обстоятельства дарили внезапные мгновения везения. «Святые небеса!» Суеверно выдохнул новый человек в проходе. Герцкая дева!» Женщина за его спиной пугливо закрыла рот рукой. Эл подошла к узкому краю стола и подпрыгнув села на него, напротив новой жертвы. Каменная поверхность неприятно холодила сквозь ткань штанов. Она подняла одну бровь, повела ее и сказала мужчине в проходе. «Войны не будет». Эффект был неожиданным, в точности как смин. Мужчина бросился вперед, упал на колени и обхватил руками ноги Эл. «О небо, владыка, пощадил нас!» «Если бы так», — подумала про себя Эл. Из подвала лейтенант Миллер вышла очень нескоро. Сурафара пообещал себе, что потом еще раз проверит запоры на дверях. Лейтенант несла в руках сундучок с ручкой наверху. Фара видел такое в подвале и знал его назначение. Он был тяжел, и Фара предложил помощь. По его поведению Эл догадалась, что ее мужа родом прекрасно знает, что внутри. Фара донес груз до флайера и заботливо, нежно пристроил его на заднем сидении. Он смотрел на сундучок, вызывающе жадно. «У меня будет приказ, необычный. Ты мне присягал, значит, будешь исполнять. Слушаю, госпожа». «Подвальных кормить досыта, в воду давать только чистую. Каменолом не рядом, знаешь?» «Знаю уже, госпожа, раскрыть?» «Да». Она достала осколок камня из кармана и показала Фаре. «Дробите так, не меньше, не больше, понял? Найми людей из местных, если надо». «Сделаю, они только рады будут. Но тут камня мало, хотя такой будет точно, я в этом понимаю». «И еще». Подвал не заходи. Еду и воду оставляй у дверей. Не провоцируй их. Я потом проверю. Все понял. Да, и ничего тут нету странного. Я слышал от Хаучига, что у Хельвига также поступают. Он тоже их кормит. Он думал, что вы не согласитесь. Фара был готов исполнять, как приказано. Хозяйка улетела, фара опытным глазом подметил, что ее флайер как-то быстро и высоковато пошел над Тарыновыми холмами, она взяла курс на Гарахан. Глава восьмая Гарахан День над гарнизоном шел к вечеру. На подлете к Гарахану она сделала приличный крюк, чтобы осмотреться. Она заметила комплекс ухоженных строений. Казенные здания в этом мире отличались строгостью и однообразием, и Эл предположила, что это не гарнизонные постройки. Она ретировалась и пролетела над еще одним сооружением со слишком знакомыми формами. Кольца рваными волнами расходились от разрушенного центра. Дворцы, правители и храмы двух миров имели именно такой план. Также выглядели сверху постройки трущоб, Руины колец лежали в яме полусферической формы, слишком ровной, чтобы иметь естественное происхождение. Близко от колец, на противоположной стороне от поместья, выше по холму, дугой расположился гарнизон Гарахан. Эл совершила посадку по требованию снизу, ей активно жестикулировал человек в военной форме. Местность хорошо просматривалась. Ее полет наблюдали уже давно. Эл увидела ряд припаркованных флаеров и села поблизости. Ее грузовик, покрытый свежей краской и отмеченной голубой полосой, отличался от машин военного образца. Эл высадилась, и ее окружили. Лейтенант с вопросом обратился к ней, старший в чине капитана. Лейтенант Миллер. Эл решила не распространяться о том, кто она пока этого не потребует. Особенного оживления Ее появление не вызвало. Вокруг вечер. Гарнизонная жизнь текла вяло. Ее визитом заинтересовались те, кому полагается встречать гостей. «Я откуда-то знаю ваше лицо», — сказал самый податливый. Эл благодарно улыбнулась. «Я тут когда-то служила. Имя у меня было другое, и лейтенантом я пока не была. Я бывший разведчик». Капитан помолчал и жестом отпустил охрану. Не знал, что кто-то уцелел. Лейтенант. Он подозвал немолодого мужчину. Кто-нибудь из старого состава здесь еще служит? Пара солдат найдется. Он посмотрел на девушку в форме, смирил взглядом. Погибло тогда много. А жрецы лучше скажут. Не полетела в поместье неприятные воспоминания. Решила сама осмотреться. Эл вздохнула печально, словно волна воспоминаний накрыла ее. Она повертела головой, наметила путь к отступлению. «Понимаю, лейтенант», — покивал пожилой военный. «Разрешите подойти к кольцам?» — обратилась она к капитану. «Не боитесь, лейтенант, надо же!» «Помню по старой службе». Он махнул пилоту. Сам за управление не сел. Они высадились на краю каменных колец, но дальше он ее не пустил не спускайтесь туда лейтенант тут на закате бывает крутит сила из любопытства не нужно и без жреца тоже не стоит откуда же вы к нам такая смелая Из столицы кому служите теперь торену здесь совсем нет охраны что же здесь тогда случилось спросите что попроще я охрана а не жрец нахмурился капитан по слухам тут сместились Порода, провал образовался. Ну, а за ним и пространство свойства поменяло. Сложнее ничего не скажу. Раньше тут разведка бывала, а теперь только жрецы. Вам повезло, значит, живы остались. Нашли подкоровителя в столице. Я узнала, что отношусь к одной из семей, считавшейся угаршей, сказала она. А тут бывало, солдаты предков вспоминали. Двери все-таки. Такого имени, как ваше, я даже не слышал, признался он. Я вас не помню, но откуда мне знать, кто тут когда служил до меня? Все, что произошло, было не в мое время, к счастью. Меня назначили отстраивать гарнизон заново. Говорил он виновато, неохотно. Эл закивала с понимающим видом и оставила расспросы. «Могу я остаться?» – намекнула она. Он неверно понял ее вопрос. Нет, мне вас негде устроить. Вы же тут не служите. Если аномалия вдруг случится, мне за вас отвечать. Вас в поместье примут, там безопасно. Почтенный зал как раз ожидает везти из столицы. Неприятная новость. Почему почтенный жрец не отправился до сих пор на праздник? Его флаер не заправлен. А я отказал почтенному в помощи. Я прошу жрецов дежурить вместе с гарнизоном. Спокойнее было бы, а им дела нет, и у них топливо закончилось. Вы конфликтуете со жрецами? Откровенно удивилась сел. Вынужден. У гарнизона больше нет возможности добывать ресурсы. Рудник истощен, штрафников мало, а они все время просят и просят. Я предпочитаю не наказывать моих солдат за проступки жестокими методами. Я уважаю своих людей, а мне намекают, что я мягок. Мне нового солдата учить придется. Почтенный Зао и его воспитанники изрядно тут тратят средственных свои эксперименты. Не предупреждают, когда бывает возмущение. Все к тому идет, что Геон хочет на этом месте свой гарнизон поставить вместо императорского. Как известно, с почтенным Зао они более чем в дружеских отношениях. Вы в столице лучше меня это знаете, как оборачивается такая дружба. А тарыны в лиде тут поначалу пытались что-то исследовать. Карты построили. Зао быстро их отсюда выжил. А правда ли, что в столице взяли добычу? Пока мы ничего не получили, мне б запрос с вами послать. Я передам. Поздно уже. Летите в поместье, лейтенант. Вам будут рады, они там скучают. Капитан счел собственную шутку, удачной. Чуть хохотнул с грустным хрипом. «Лучше в чистом поле ночевать», — подумала она. Сарказм капитана ей понравился. Он не ладил с хозяином поместья, и значит, о ее визите разговоров будет мало. В ее присутствии он скоро подобрел и был склонен поболтать. Элф в праздной беседе еще немного узнала о жизни гарнизона после уже давних событий. Делать ей тут было совершенно нечего. Капитан оказался вежливым предупредителем больше, чем требовалось. Он решил ее проводить, сел в ее машину, а гарнизонный флайер пошел за ними следом. Эл увидела его взгляд, брушенный на груз. — В рейде побывали, ваша добыча. — Да, и струщок. — Хотел бы я тоже там оказаться, — с завистью вздохнул он. — Будете семейный гарнизон собирать? Зовите. Императорская служба мне отчаянно надоела. Мы ресурсы получаем последними, а живем в страхе, что не день земля ворочается под ногами. Сегодня вот тихо, повезло вам». Он высадился на маленькой площадке поместья и оставил Эл в покое. Она предпочла не пылить и пустила грузовик над лужайкой, чтобы нырнуть в кустарник с глаз капитана и на низкой высоте куда-нибудь улететь. Флайеры еще не разошлись, когда из дверей дома Вышли навстречу обитателей поместья, сплошь в жреческих одеждах. План побега стремительно захлебнулся. Ей захотелось провалиться сквозь землю вместе с флайером. Землетрясение сейчас не помешает. Почти сутки перелета, рыскание вокруг гарнизона, обработка умов после посадки. Столько трудов, чтобы приняли ее за свою. Тиамелиор на словах стала бывшим разведчиком гарнизона Галарахан которая начала карьеру в столице. Воякам нет интереса до бывшего сослуживца, жрецы совсем другое дело. Свидание с братьей она бы сейчас с радостью избежала. Увы, везение птица переменчивая. Она высадилась у крыльца, как делали в столице, и оставила флер на попечение одного из встречающих. Я вытащила сундучок из салона И флаер под управлением жреца пошел прочь от крыльца. Она последовала за молодым жрецом, стискивая ручку сундучка, а другой рукой придерживая жезл. Дом внутри оказался без холла, за дверью узкий проход вдоль глухих стен и лестница наверх. На втором пролете лестницы внутреннее напряжение слегка ослабло, потому что жрец безразлично указал ей направление в одну сторону, а сам повернул в другую. У нее ничего не спросили о цели визита. Эл выключила жезл. Никто не проверял состояние ее оружия. Его не забрали. «Почтенный Зао примет меня?» спросила она осторожно вслед уходившему Балахону. Жрец не обернулся, ответил спокойно. «Почтенный Руван Зао примет немедленно, идите до конца». Дверь оказалась открыта. Она вошла в маленький зал. Второй вход, высокие окна, много света, красивая мебель в одном стиле. Она поставила сундучок на стол, а потом передумала, опустила на пол и задвинула за ближайший предмет мебели. Ее пробил озноб от напряжения. Она силилась осторожно обшарить пространство. Почтенный зал, представитель рода, близкого к императору и обитатель закрытого города, покровитель исследования Гараханских дверей, или дверей вообще. У него, как у Тарына, собственное министерство исследований, и в мире, помешанном на дверях, он занимает вершину иерархической пирамиды. Что бы Эл не предприняла, приготовиться к встрече такого уровня ей никто и ничто не помогло бы. Владыка в своем духе вел с ней беседы о вещах универсальных, порой совершенно абстрактных, практически никогда не говорил, о смертных четвертого мира. угол складывалось ощущение, что обитатели миров для него общая масса. По отдельности они ему не интересны. Жрецов она со времен Алмера видела мало. В третьем мире были культы и жреческие сообщества, но в устройстве власти они не занимали высоких позиций. Организованными культовыми институтами третий мир не обладал. Совсем иное творилось здесь, где исторически сложилась каста, приближенная к владыке особ. Совершенно отдельную его часть составляли слуги владыки. Сообщество закрытое настолько, что они редко вступали в контакты со смертными, донося лишь до правителей волю владыки. Она уже наблюдала попытки влияния на политику, известия о переговорах, то там, то здесь жрецы не всегда прибегали к авторитету имени хозяина миров. Они предлагали покровительство в городах или поселениях авторитетам третьего мира и требовали плату за услуги в виде живой дани людьми. Плата зависела от интересов – одного жреца или группы. В этом мире жречество присутствовало во всех слоях общества. Занималось экономикой, добычей ископаемых, строительством, инженерным делом, тем, что можно считать промышленностью на уровне ремесел. Не все исследовали двери. Жречество культивировалось в обществе на уровне первых наследников и глав семей. Они обладали разного уровня познаниями в мира и вовсе не являлись исключительно одаренными. Столица она оказалась в социальном слое ниже жреческого, чему была рада. Теперь она влезла в самую гущу и вспомнила алмэр Вообразила, как сейчас восемь теней войдут в комнату, И кто-нибудь произнесет гробовым голосом «Покажись, воин!». В комнату вошел крепкий пожилой мужчина в молочно-белом одеянии зеленой каймой. Похожие одежда я на Верозе с другим клановым цветом отделки. На почтенном зао облачение не выглядело бесформенным балахоном, облегая пропорционально красивую фигуру мужчины в летах. Ткань с орнаментом по всему полотну отливала приятным блеском. Эл успела разглядеть его внимательно, потому что вошел он медленно, боком, неторопливо, прикрыл за собой дверь, пришел один, он искоса взглянул на нее, поправляя манжету рукава. Наконец он поднял глаза, посмотрел открыто, изучающе. При взгляде на молодую девушку взгляд его потеплел. Жрец улыбнулся, а Уэл Мороз пошел по коже. Легкое покалывание заживающие раны на шее стало воспоминанием о схватке с Исмари. Сильное существо с жесткой энергией, как поток вихри вокруг отражателя, который выкинул ее на окраину луга около трущоб. Почтенный Зао был из тех, кто пройдет в двери в садах владыки. Он накачан силой. «Успокойся, лейтенант, ты слишком чуткая», — заметил он. «Разведчик?» Эл изобразила неопределенный жест. «Я прежде не видел в Грохане таких девушек. Тут жену военного ты не встретишь. Опасно жить поблизости от колец, сказывается потом на потомстве. Не страшно? Я тут служила. Я из столицы», промямлила Эл. Он осмотрел ее форму, взгляд зацепился за знак Тарынов и полоску на рукаве. «Голубой?» Заинтересовался он меткой на ее мундире. Лейтенант Те Миллер, эскорт-пилот министра Тарена, Наемник. Тебя прислал Тарен? Не удивлен, что он узнал о моих затруднениях. Нет, министр не знает, что я здесь. В гарнизоне сказали, что вы ждете посыльного из столицы. Это совпадение. Я искала знакомых офицеров в Горахане. рассчитывал на ночлег, но прилетела я не к вам. Меня проводили в поместье, потому что в гарнизоне нету места для меня. Могу показаться грубой и дерзкой, но мне не обязательно ночевать в доме. Капитан гарнизона был чрезмерно внимателен к моим нуждам. Я хотела обратиться к вам с просьбой. Старый солдафон сообразил, что вам будет лучше у меня. Погодите с просьбами. В тебе что-то есть. Почему мне знакомо твое лицо, лейтенант? потому что я похож на статую или какое-то изображение. Этот смешной намек об игре природы я слышу постоянно. Мне кажется, что все вокруг сговорились так шутить. Эл изобразила искреннее недовольство с капризными нотками. Густоватый тихий смех жреца напомнил Эл отца. Он обошел ее вокруг шелеца по полу одеждами. а у министра прекрасный вкус. Ты бывала в закрытом городе, лейтенант? Никогда. Просьба касается протекции в закрытый город. Нет. Она увидела его живой интерес и удивление. Нет. А что еще просить красивой девушки у друга императора? Говори, что там у тебя. Некому подтвердить мое происхождение. Канцлер умер. Пока его сын не станет новым канцлером, я не имею права служить официально. Мне необходимо узаконить свое положение в столице. Ты раньше служила в Гарахане? Да. Гарахан пробудил твою память? Не совсем возможно. Что же ты увидела? Память должна преследовать тебя. Я видела человека в серых одеждах, похожего на меня. Горы, воду. Я видела какую-то схватку. А Остановись, девочка. Цвет у мелиора голубой. Я не знаю, какой цвет. Серый, тиа мелиор. Твой цвет серый. Эл склотнула, изобразила разочарование, весьма наигранное, просто не к месту, вспомнила заботу Ниль Баласар и цвет своей одежды до прихода суда. Мне сказали, что у тебя был груз. Эл добыла спрятанный сундучок, открыла замки, но крышку не подняла. Я слышала, что вам нужны ресурсы. Взгляд жреца переменился, к интересу добавились голодные оттенки, и сундучок ненадолго полностью поглотил его внимание. Эл откинула крышку, он смотрел на ряды сияющих сосудиков, и Эл точно определила, что ему нужно. Она получила долгожданную паузу, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Она держала сундучок впереди себя, как щит. Не знала, что точно чувствовал он, зато ее от соприкосновения с этим вместилищем чужой жизни наполнял священный трепет в перемешку с осколками ужаса. Она всегда была защитником кому-то слабому. Детский бессознательный принцип. На каждом новом витке своего существования в этих мирах и до них ей приходилось взвешивать ценность чьих-то жизней, приравнивая собственную к балансу сил и жертв. Бескровный исход событий, самый желанный для нее. Но соперники могут решить от обратного. В этот момент на ее руках тяжестью лежало буквально содержание жизни смертных. То, ради чего она рискнет остаться. Она держала на весу злополучный ящик. Жертвоприношение в подвале поместья Таренов яркими образами стояло перед глазами. Люди хотели выжить и надеялись на великую. Мгновение назад ей хотелось убраться из этого мира, оставить эту проклятую разведку. Мысль, что она схватилась за куш, который ей не под силу в одиночку без должного опыта, посещала ее на пороге этого дома. Жрец хрипло выдохнул и вытащил один из сосудиков. Он вертел его в руке, словно выбрал себе фрукт повкусней. В гарнизоне сказали, что вам нечем заправить флайер, подала она голос из-за крышки. Ты знаешь, чем прельстить жреца, лейтенант. Она не видела его. Но голос прозвучал одобрительно. Он вернул сосуд на место и закрыл крышку. «Оставь. Он наверняка тяжелый. Хочешь со мной пройтись, лейтенант Миллер? «С радостью. Сутки провела в полете. Мне хочется подвигаться». «Молодая сила. С завистью протянул он. Оставь свое сокровище тут. Понимаю, как сложно с этим расстаться. Мы идем на прогулку». Я распрошу тебя по пути, ты хочешь видеть Гарахан? Со мной тебе будет безопасно. Элса очла бы приятным исходом этой встречи разговор один на один. Вне дома, где снуют жрецы, гостеприимство и обаяние хозяина выглядели вполне искренними. Жрец шагал рядом с ней спокойным шагом пожилого человека. Он никого не позвал в компанию. Никому не подавал знаков по пути к выходу из дома. Он попросил ее говорить о семейных затруднениях и слушал внимательно. Он прервал ее и заговорил сам на неудобную тему ее происхождения. Стоило упомянуть о потерянной ветве мелиоров в книге родов. Он произнес заботливым тоном, близким к Баласарову. «Такое бывает. В этом вовсе нет ничего удивительного. Вероятно, предок произвел тебя способом, какой часто начинают от безысходности практиковать некоторые знатные семьи нашего мира. Нашел одаренную силой женщину, он ей, вероятно, понравился, а она согласилась подарить ему наследника или наследницу. Говорят, что красота рождается в союзе по доброму согласию. Я ничего не знаю о родителях. Законность притязаний определяет простой опыт. Если это потребуется, продолжил жрец, я советую обратиться к почтенному Хельвигу прямо в столице. Это простая церемония, определит она, миллиор ты или нет. Я бы с радостью, но то не мой интерес. От меня требует подтвердить родословную. Сейчас, пока я в положении слуги и несу скромную обязанность сопровождать и защищать министра, я мало кому интересно. Я неосторожно вступила в конфронтацию с семьей Вироза, что мне явно не на пользу. Увы, те, кто не обладают способностью распознавать истину, сооружают лестницу требований. Вироза, это интересно. Расскажи твою историю, лейтенант. О, вот чему ее научила жизнь. Так это рассказывать истории, как нужно собеседнику. На чем ее жрец не поймает, так это на лжи. Кабинетная беседа могла бы стать короткой. На прогулке главное лишнего не наболтать. Рассказ занял все время до каменных колец. Она вела незатейливое повествование, чтобы не провоцировать лишние вопросы. Делала паузы, тянула время. Едва добралась до встречи со Смин, когда жрец остановился на краю гигантской ямы. Он дослушивал ее историю, стоя на краю чаши. Начинался закат. Эл надеялась на скорое возвращение и недолгую беседу, жрец обеспокоился описанием охоты и замечанием Эл относительно наказания с Минторен. Он удивился, что женщина жива и об этом обстоятельстве не доложили в закрытом городе. Те, кто затевал охоту и те, кто ее одобрил, имели разную информацию. Эл определила недовольство и догадалась, что наказание нерационально с точки зрения почтенного и опытного зала. В этой беседе у Смин появился слабый шанс на лучшую участь. Он сделал несколько ремарок вслух, из которых следовал вывод, что унижение Смин за общие ошибки – мера крайняя и неуместная. Старшие соучастники сбросили с себя ответственность за рискованное мероприятие, а потом скрыли последствия. Эл вовремя сменила тему, не разжигая недовольства почтенного жреца. Рассказ лейтенанта Миллиора Рейди в трущобы он выслушал с еще большим вниманием. Жрец показал гнев, когда она упомянула, что семейство Вероза в неравных долях разделило добычу, а она была захвачена и сдана в плен. Он осмотрел ее косым взглядом и заключил. «Ты не вызвала полковника на схватку за оскорбление?» «Ах, происхождение!» – напомнил он себе с досадой. Вироза, алчная семья. Увы, министр мой покровитель и удержал меня ради равновесия среди семей. Если я стану свободной, я еще припомню полковнику эту подлость. Слова понравились жрецу. Он окинул ее оценивающим взглядом. Ты попала под удар собственного флайера. Намеренно? Конечно, нет. Я не самоубийца. Это была крайняя мера. Мой пилот... Пометил краской точку на днище машины. В месте ударная волна гасила сама себя, иначе бы меня убило. Он немного ошибся в высоте. Так вот, что с тобой случилось. У тебя нехарактерные токи силы в теле. Мне повезло. Несколько смелых бойцов остались и вытащили меня. Если бы я ударила в толпу, те, кто устоял, ответили бы яростью. Я рассчитывала на страх на необычную ситуацию, на замешательство. Увы, я не учила элементарной подлости. Сильно пострадала. Как видите, я выгляжу нормально. Последствий оценить не могу. У меня не было времени следить за своим здоровьем. Меня сдали в плен, в трущобах нашлись те, кто меня узнал. Они решили, что я умру, не стали тщательно охранять. Пришлось собрать последние силы и сбежать. Ошибку этого рейда пытаются объяснить неким заговором внутри трущоб, но я смею настаивать, что это не так. Почему? Потому что там обитают слабые, замученные, голодные существа, а для того, чтобы решать стратегические задачи, требуется трезвый ум и ресурсы, намекая, что заговор состоялся не в трущобах. У меня нет возможностей и полномочий, а главное знаний, чтобы в этом разбираться. «Сможешь, если получишь на это разрешение?» — спросил жрец. «Не моя задача заниматься заговорами. Я пока охраняю министра, но приложу все усилия, какие смогу. Сын Торена остался в заложниках. Тарен тебе поможет. Он любит Олива. Наступил настоящий вечер, ее спутник утомился, и, не щадя своего светлого одеяния, сел прямо на склоне разрушенного комплекса. Эл стояла, пока он не предложил ей сесть. Она устроилась на безопасном расстоянии. Он долго сидел в задумчивости. Эл ожидала, когда он заговорит, и рассматривала развалины каменных колец. С высоты полета руины казались старыми, пострадавшими от времени. Она вспомнила замечание капитана гарнизона, что дело давнее. Зао мельком за ней следил. Интерес гости кольцам привлек его. «Что-нибудь ощущаешь, лейтенант? Нет, отказывалась она, ничего, кроме былого любопытства. Раньше мне казалось, что здесь сосредоточены все тайны мира. Да, он издал вздох сожаления. Похоже, Горохан замолчал для нас навсегда. Он еще подает голос своим тихим стоном, но это место умирает. Найдутся и другие двери. Хм. уверенное заявление, разведчик. Я не обладаю мудростью жреца. Меня воспитывали с мыслью, что мир очень разнообразен, и нельзя сомневаться в невозможности чего-либо. Кто тебя учил? У меня были разные учителя. Я тебе не верю. Не прячься от меня. Я всегда оценил усилия семьи Гион в воспитании людей, подобных тебе, Тиамилер. Неужели и этот поверил? Твоя сила. Он протянул ладонь в ее сторону. Пощупал пространство около тела, как фокусник. Она странного качества. Ты не жрица только потому, что родственник забрал тебя из храма. Видимо, опасаясь, что незаконный брак раскроется. Если бы я позволил тебе задать самый сокровенный вопрос, что бы ты спросила у жрица? Эл подобрала камешек, теребила его в пальцах, а набросила его в сторону колец. Почему владыка не исправит все это? Тебя не интересует твое происхождение? Что именно ты хочешь понять? Это она ввела рукой руины. Двери, миры. Такой вопрос пришел бы на ум существу юному. Его голос повеселел. Или тому, кто пытается понять мир, ничего о нем не зная. Ты видела проходы, ты была в другом мире. Вы не ответите? Это будет длинный ответ, не уверен, что ты его достойна. Я могу попробовать еще. Можно другой вопрос? Ты настойчиво, хорошо. На этот раз что-нибудь попроще тебе, посоветовал он. Что нужно сделать, чтобы попасть в закрытый город? Он ответил смехом. А я думал тебе, Эмилер, что ты не такая, как остальные. Отдай мне свой сундук, и я проведу тебя туда. Подкуп? Простой подкуп? Эл не поверила. «А потом? Вы примите мою присягу?» спросила Анна обум. «Да, ты верно не понимаешь, кем были твои предки. Загляни вглубь своего существа, Тиэмелиор. Ты никому не желаешь служить, кроме наивысшей власти. Твои предки никому не присягали, кроме императора. Значит, у меня одна судьба — присягнуть императору? Послушай меня, старика, не спеши». Ты видела, сколько у него детей? Много. А сколько жен. Даже он там был горем, единственный в этом мире узаконенный и регулярно обновляемый. Жрецзау вздохнул печально. И что в итоге? Восемнадцать бесполезных отпрысков. Это число обременительное для нашего мира. Я этого не слышал, притворно скосил, сел. Нет, лейтенант, об этом стоит говорить честный ответ на твой вопрос. Тебе известно, что своего последнего сына император просто подарил храму. Для опытов. Мальчик так слаб, что жрецом стать не способен. Практически простолюдин. Эл не могла оценить степень его откровенности. Никто из прежних собеседников таких комментариев себе не позволял. Ей нужен был контакт с ним. Ее слуга подвергся атакам с ее стороны Это сходило с рук, принц с его нервной чуткостью не видел влияния, легко поддавался осторожному контролю, жрец был сильнее и опытней. «Почему таков наш мир?» «Потому что мы сами его таким сделали», — сказал он в пустоту руин. «Я многого в этом мире не знаю», — начала она осторожно. «Вероятно, моя попытка кажется наивной с точки зрения вашего опыта. У меня сложилось ощущение, что помогать нужно уже не только нашему миру». Выучка у тебя похвальная, если ты заметила опасность. Осторожный с такими мыслями. Так можно оказаться близко к властителям или беглецам где-нибудь в пещерах третьего мира. Слышала о таких? Никогда. Третий мир полон сказками. А они мисс живут. Несформировавшиеся умы часто достраивают нагромождение мифов вокруг очевиднейших вещей. Они верят в зверя, который обитает в горном мире или в великих, которые их спасут. В пришествии нового хозяина взамен старого. Это сильные убеждения, но они пусты. Ты бывала в третьем мире и не слышала сказки о горном народе? Это же их легенды. Когда он ответил многозначительным молчанием, Эл приняла эту подачу и добавила. Это правда? Они подобны тебе. Те, кто задавал много вопросов и не нашел на них ответы, потому решил, что мир устроен неправильно. Я не думаю, что мир устроен неправильно. Я вообще мало знаю, как он устроен. Я часто мучаю такими испытаниями своих учеников. Это самое трудное в познании. Оставаться на стороне неведения. Они редко побеждают в подобных стычках с собой. Я не ваш ученик и не жрец. Я не хочу вашей мудрости. Я хочу понять, что делать мне. Наблюдай, сообразишь. Не будет повода винить меня в дурном совете. Вы сказали, что мелиоры присягали императору. Жрец может присягнуть владыке. Но я не жрец. Кому же мне служить? Вам, Геону, императору. Любые попытки ведут к тому, чтобы преобразовать мир. Дело-то не в преобразовании мира, вздохнул он, те мелиоры. А в том, чем этот мир будет наполнен. Какая сила будет его питать? Все дело только в силе и все. Конечно, в той, что поддерживает жизнь, та, что содержится в тебе и в тех сосудах, которые ты хотела мне отдать. За что? За право пересечь стен?» Последний вопрос он бросил с крайним презрением: Прояви себя, и тебя туда позовут. Вы издеваетесь или пытаетесь меня чему-нибудь научить? Подыграла она ответным неудовольством. Эл выслушала бы от него расширенную лекцию по мироустройству. Но она уже неоднократно слышала замечание, что жрецы строго хранят свои секреты. Добраться до них было бы идеальным исходом этой встречи. Только для этого жреца она пока мелкая сошка. Я спросил, что ты чувствуешь? И ты ответила – ничего. Ничего, Теомелиор. Рука его, как у оратора, простерлась в сторону руин. И тон речи стал пафосным. «Ты сидишь на развалинах великого сооружения. Последний трущобный выродок, придя сюда, пал бы на колени. Здесь когда-то стоял храм владычицы. Там, внизу, в самой глубине остатки колодца, в котором когда-то появился наш владыка. Это была последняя великая дверь, через которую мои братья говорили с ним». И вот он ее закрыл. Зачем, почему? Почтенный зал посмотрел на нее, как на несмышленыша. Потому что мы ему больше не нужны. Мы больше не избранный народ. И у него появились наследники, а мы стали представлять в его понимании неудачную попытку возвышения смертных. Эл опять замерла под его взглядом. Она затрясла руками, изображая крайнее раздражение. «Я-то тут при чем?» – завопила она. «Ты? Ты поколение, которое растет вне его покровительства и власти. Что ты знаешь о нем? Существует ли он для тебя, Те, Миллиор? Знаешь, что в тебе самое ценное?» «Конечно нет. Ты ничем не отличаешься от тех, кого Геон воспитывал до тебя. Ты понимаешь меня?» «Я уже ничего не понимаю». С искренней досадой ответила она. Нам не нужен владыка, девочка. Чтобы править мирами, нам владыка не нужен. Император, как средоточие силы, был исчерпан, а мир так и существует. Но мы уже делаем самостоятельные попытки создать что-то новое. И ничего не рухнуло, кроме этого храма. Ничего не изменилось после того, как не стало двери в Горохане. «Вы флайер нормальный построить не можете», — подумала Эл. Ей полагалась долгая пауза. Она со стекленевшим взглядом, обращенным в сторону руин, сидела и изображала перед жрецом слом мировоззрения. Старик был доволен. Гарахан стал нашей неудачной попыткой исследовать дверь. Тут произошла трагедия. Более доверительно сообщил он. «Тебе в тот день повезло, и ты оказалась по другую сторону двери». Значит, такова твоя судьба. Эл едва не издала вздох облегчения. И сколько мне пришлось ждать и караулить, пока не появилась хотя бы малая возможность вернуться назад. Я вообще не понимаю, что происходит с проходами. Эл вспомнила, как Сминтарен после появления в этом мире пыталась ей объяснить что-то о дверях, о дрейфе, но воспринимал воспринимала Смин как бред. Ксмин твердила, что проход можно пробить. через Исмари, Говорил Кумуну о том, что двери дрейфуют. Элла об там знала со времен состязаний наследников. Во все последовавшие потом неразберихи с темой дверей Эл больше не сталкивалась. Обыватели удалены от знаний такого рода, включая наследников семей. Ее появление при Тарене воспринимали кто во что горазд. Среди сплетен ходила одна. Тарен завел себе опытного разведчика для поиска больших дверей. Они исчезают с прежних мест и появляются где-то еще. Ты знаешь об Алмере? Прервал жрец ее мысль и заставил сосредоточиться на происходившем. «Да, она не хотела бы обсуждать Алмер. жрец ответил сам. «Пока он служил исчезающим городом, пока он был неугоден владыке, пользовались алмерской дверью. Она была стабильной одной из пяти известных больших дверей. Во времена моей молодости дверей было четыре, а Алмир восстал, и их стало три. А теперь мы потеряли Гарахан. И только одна дверь связывает нас с тем миром, и ни одной с садами владыки. Владыка больше не желает, чтобы вы. Владыка больше не желает, чтобы мы посещали другие миры, удивилась она. Верно. Он пытается нас изолировать. «Не попричинили вашей крайней жадности и имперских замашек?» – подумала Эл. «А как же жертвы?» «Когда-то ураганы в Алмерии ежегодно приносили нам хорошую добычу. Проход, как ты знаешь, сдавал данников и мертвую энергию, а потом случилась смена правителя. алмиром теперь правит Великий, а с ним очень трудно договориться. Столица срединых земель дает немного». Их королева тоже великая, но существо алчное. Она все время хочет власти. Мы осторожны в общении с ней. С некоторого времени трущобы столицы стали единственным источником ресурсов. Наша разведка долгое время предполагала, что там есть дверь. Только чтобы ее открыть, нужно не просто взбудить энергию того места, но и удержать дверь в стабильном состоянии. Эл еще острее поняла недовольство трущобных жителей. Опасно спрашивать, как вообще появились трущобы. Два дня назад у нее был шанс все узнать. Эл дала себе слово, что выслушает сначала пострадавшую сторону. Ну, а другая всегда найдет удобный аргумент, чем оправдать геноцид. «Есть многие, такие, как я?» – спросила она. «Есть лучше тебя, но в столице они, разумеется, не живут. Не спеши в закрытый город. Возврата назад не будет». Если ты войдешь в наш узкий круг, то утратишь прежнюю свободу в обмен на тайны. Милые интриги столичных вельмож покажутся тебе игрой. Разведчик не должен в первую очередь искать проходы для своего императора. Найти проход – небольшая удача. Ты молода, в тебе силы больше, чем в других. Пара путешествий большие двери и ошибка в горохане не делают тебя исключительной. Ты не достигла должной мудрости, если поддалась на столичное искушение. Ты бросила истинное изыскание секретов мира ради родового имени. Каков смысл в поиске дверей, если жрец с ключом пройдет куда угодно? Возмутилась она. Да чего ж ты так решила? Я видела это. Ты сказала, что помогла Смин -Торен. Он пытался ее подловить. Я этого не говорила. Я помогла Смин Тарен вернуться к спутникам. Их уже тогда трое осталось. А как же курсант и стрелок? Я о них ничего не знаю. Они убили много животных. Больше, чем требовал разумный подход. Энергия местных так и осталась в долине. Там стоял такой смрад, что привлекал других особей. Поэтому мне пришлось обходить место побоище большим кругом, чтобы меня не сожрали по дороге. К тому моменту, когда я их догнала, Сминтарен была почти безумна. а кумон кидался на меня, принимая за человека третьего мира. Шрец думал точно так же. Они не приняли меня за свою, потому что их гордость не позволяла принять их поражение. «Думаю, что так», — согласилась Эл. «Вообще-то все было далеко не так». Эл проскочила в проход последний но вышла подаль от охотников. Из объяснений жреца по ее разумению можно сделать вывод, что она попала в дриф двери. Так случилось и на входе суда. То, что они называли большой дверью, стабильный проход, который открывается по времени. Но она помнила несколько дверей. Охотники использовали внутри мира проход с дрейфом. Первое животное убило Эл. Хищник напал на нее первым, сразу после перехода. Потом его сородичи пришли к телу, а отряд охотников, выследив несколько особей, устроил на том месте настоящую бойню. Поэтому глазастый зверь всерьез считал виновницей трагедии ее. а чести он прав. «Ты считаешь такую жертву бессмысленной?» опять прервал ее размышление жрец. «Выглядело все, как тупое развлечение детей», – вздохнула она. «Сколько энергии там было!» Эл не знала этого. Она видела поле трупов и чувствовала дурной запах, смесь силы и смерти, будившая в ней гнев. Что происходило во время резни, оставалось неизвестным. Пространство тугое, рваное, не вызывало у нее никакого желания видеть то, что произошло. Она сделала выводы и ошиблась. «Я не знаю». А жрец знал, заявил Зао. В голове Элл начала меняться картина охоты. Зря Анна щадила Смин и не выпытала подробности. Если повезет, она возвратится в столицу после этой беседы. Смин ждет серьезный допрос. Эл высказала вслух одну из множества догадок. Они искали новые способы извлекать энергию. Конечно. Это вы, бродяги, ищете проходы. Другие ищут источники энергии. Как группа племянника Геона? Они вели себя как убийцы а не как разведка, чтобы они там не искали. Я трупы не могла сосчитать. Тарен хотела стать избранным племянником Геона и согласилась пройти в двери, вернуться. Смелость и глупость порой идут рядом. Он вздохнул. Она реализовывала пустую затею своего отца. Они пытаются там понять, как сориентированы наши миры, как это все выглядит оттуда. Жрец указал пальцем в небо. Они назвали это, кажется, натуральная механика. Ориентация в мирах по звездному пространству в цепочке переходов. Охота только повод. через Вироза-младший, вот кто занимался настоящими исследованиями. Эл в эту минуту была другого мнения. Она от изумления кашлянула. Навигация? Ориентация по звездам, навигация по мирам? Ей, опытному космическому штурману и капитану, такая затея показалась правильной на фоне полумистических поисков больших дверей. Министр Торен вяло занимается вопросами технического развития, как он себе их представляет, больше политикой. Эл отметила особый интерес его министерства к состоянию проходов в мирах. Его люди отправляются в экспедиции по миру и собирают информацию, но как картографы. В каждом гарнизоне у Тарена была собственная служба. Работа с флаерами и техникой — это малая толика их забот. Торены интересовали периоды активности дверей и их топография. Жрец увидел загревшийся взгляд лейтенанта Миллиор. Девушка, погруженная в себя, обдумывала его слова. «Это чушь! Не вздумай влекаться такими глупостями!» — пригрозил он. Эльф встала, решительно отошла от жреца на такое расстояние, с которого можно без опаски вести беседу дальше, и уставилась в небо. Она встала спиной кольцам, развела в стороны руки и, взмахнув ими, произнесла громко. «Неужели то, что сотворено здесь, не соответствует тому, что там?» Она воздела руки к небу. Ее целью было увести разговор от охоты к темам более глобальным. Он поверил, что Анати Амелиор не увидев в ней великую или дочь правителя миров, она для него заблудившийся разведчик, у которого еще не пропитан местными суевериями и свободен от опасных идей. Он поднялся и пошел к ней. Эл шла спиной вперед, сохраняя расстояние и заманивая жреца глубже в территорию храма. «Остановись! Дальше может быть опасно», — предупредил он. «Я ничего не чувствую». «Вы сами сказали, что это место замолчало?» «Кое-где есть изломы силы, осторожнее, уже закат опасно». Он дошел до некой известной ему границы и остановился. Вечерние сумерки сгущались, появлялись первые звезды. Девушка не слушалась его, отступала и отступала в сумерки, в темноту ямы. «Что за бунт, лейтенант?» Он воспринял ее поведение как протест. «Хорошо, теперь только правду. Да так, чтобы почтенного ЗАО пробрало бы до костей. Иногда я сожалею, что пришла обратно в этот мир. День ото дня я сожалею все больше», — заговорила она. «Вы, наверное, уже поняли, почему я взяла этот сундук и отправилась сюда. Да, на Зао, я хотела убежать». Уйти отсюда прочно всегда, куда угодно. Подальше от нашей славной столицы. Все, что я там вижу, неправильно. Неправильно. Вы поняли и заговорили со мной об этом. У меня нет вашей мудрости. Эл сделала щедрый низкий реверанс в его сторону и еще пару шагов назад. Зато у меня есть собственный опыт жизни в мире, который вы искренне презираете. У них города и правители, двое из которых великие, дети нашего владыки. А у нас ни одного? А может быть, он намеренно позволяет вырождаться императорской семье? Ты пытаешься найти дверь, лейтенант? Да, как все в этом мире. На этих руинах? усомнился он. Да, и она здесь есть, все еще здесь. Ответьте мне, почему он, Эл вскинула вверх руку, недавно в правителе свое дитя. Почему полуголодный житель Трущоб обладает большей жизненной энергией, чем знатный отпрыск столичного семейства? У нашего владыки есть дочь, которая способна осуществлять правление нами. Но ее еще нужно в этом убедить, заявил жрец. Эл снова окатила холодной волной. Великая? Спросила она осторожно. «Здесь владыка согласился бы отдать вам свою дочь?» Подозрение пронзило ее ум. Она попала сюда с участием отца. Она допускала что угодно. Быть может, следующий поворот бессилы поможет ей понять его замыслы. Руванзао легким жестом руки поманил ее к себе. «Пожалуйста, глупое создание, уйди от колец!» Я опасаюсь, что тебе станет плохо, а я старик и не дотащу тебя до поместья. Не позволите мне умереть? Жизнь рожденного в этом мире – это священная сила. Мы не убиваем друг друга, если ты помнишь. Жертвы, что ты видела в трущобах, подорвали твою веру в нас, заставили думать неправильно. Ты была свидетелем безобразного поведения смертных, но это не повод для самоубийства, лейтенант. Гарахан не пропустит тебя в третий мир. Двери здесь нет. Эл упрямо пятилась. Что во мне такого, что вы так печетесь о моей жизни? Я жрец. Моя обязанность заботиться о смертных этого мира. Я ценю твою жизнь наравне с собственной. Пожалуйста, Теомелиор, иди ко мне немедленно. И уйди туда. Он указал направление влево, и Эл выполнила просьбу. «Как это вы собираетесь заполучить без согласия владыки?» «Это место заставляет тебя требовать ответы», — проговорил он примирительно. «Такое случается с некоторыми из нас, пропитанных силой и миров. Нас тянет заглянуть в суть вещей. Хороший знак для тебя, лейтенант. Эти руины способны послужить хоть какой-нибудь цели. Я не ошибся, когда привел тебя сюда. Ты выкормишь Геона». Тебе не зря старательно пичкали чужой силой, чтобы побудить твои способности. Ты бы не осмелилась задавать мне подобные вопросы еще на склоне, а теперь ты требуешь у Верховного Жреца ответов. Что со мной? — подыграла ему Эл. Это называется прозрение. Совокупность твоего опыта привела к тебя к прорыву сознания. Руины помогают тебе. Прорыву прямиком в тупик, подумала Эл. «О чем еще?» — на состязаниях сообщил Родоборд. «Отсюда же нет прохода в мир владыки, но существует путь назад, в один из мини-развитых миров». Жрец знает, где дверь. «Мне это не нужно. Я не хочу власти», — заявила она. «Это необратимое изменение, Теомелиор, и это прекрасно. Посмотри на свои руки». Я взглянула вниз, кончики пальцев светились, а она доигралась. Элл рухнула на землю, изображая обморок, неудачно стукнулась перед плечем об один из камней. «Святые небеса!» — воскликнул жрец и приблизился к ней. Элл сосредоточилась и промедлила, прежде чем шарахнуть его скопившихся на руинах энергии. Промедлила удачно. «Ничего, хвала небу!» «Ты женщина, и силы тут недостаточно, чтобы ты погибла». Он потащил ее по земле, по склону наверх. Движение прекратилось, он лег недалеко, чтобы отдохнуть. Эл изображал бессознательное состояние. Мир для нее ненадолго замолчал. Тело несколько раз вздрогнуло само, освобождаясь от энергии. Рука от кожесла удачно прижалась к бедру. Она запустила его, пока жрец тащил а теперь избыток энергии пошел через рукоять прямиком на зарядку оружия. Она передумала прикончить спасителя, но была обязана быть начеку, пока они не расстанутся. Она почувствовала прикосновение, его рука, оцепила жезл. И это еще не финал. — Только глупый военный придет сюда с оружием, — проворчал он. Он отключил жезл и положил на землю. Ждал, когда она очнется, Эл тянул время. Он не предпринимал никаких попыток привести ее в чувство. Было уже темно, когда Элла сделала шумный вздох и перевернулась на живот. «Что случилось? Где я?» «Тебя оглушило», — ответил жрец тихо и успокоительно. «Я ничего не помню». «А как тебя зовут, помнишь?» «Тиамилер, -э лейтенант Тиамилер, -э эскорт-пилот министра Тарена. «Зачем ты прилетела в Гарахан?» Грахан? Я в Грахане? Опять?» «Кто вы? Я почтенный жрец Руванзал. «Почтенный жрец? Как я оказалась в Грахане? «А что ты помнишь последним? Я выбиралась с трущой после рейда». «Это бывает. Ты помнишь, как по тебе ударил флайер?» «Он ударил не по мне, а вокруг меня. Тебя зацепило заградительной волной». Это влияет на память. Ты жаловалась на плохое самочувствие, когда прилетела в Гарахан. Вечером я пригласил тебя на прогулку, и ты пошла к развалинам. Ты потеряла ощущение пространства, здесь это бывает. Вы почтенный глава семьи зала. Но как, Причем тут я? Ты должна была привезти мне энергию для флайера. Надеюсь, ты не забыла, как пилотировать. Нет, это надежное знание. «Нам пора возвращаться», — сказал он заботливо. «Поднимайся и идем». Эл выполнила просьбу, руки у нее больше не светились. В поместье ей предоставили комнату и не беспокоили до утра. Глава девятая. Столичные новости. Эл вернулась домой и застала его пустым. Смин на месте не оказалось, Эл побездельничала в одиночестве почтенный зал схитрил сундучок забрал но довез ее только до гарнизона а там жрец вместе со взяткой пересел в специальную машину другой пилот проводил жреца во свояси Эл ждала неожиданность она почула в доме чужого и очень быстро настигла нарушителя это была худющая обитательница трущоб переодетая в приличную одежду и с увесистым свертком в руках. Этот кулек шевелился, и Эл с недоумением рассмотрела малыша. Женщина от испуга чуть не придавила свою ношу, когда рухнула Эл в ноги. Умоляя госпожа, пощадите, я не виновата. Он меня оставил тут, приказал его стеречь и ухаживать». Вопила она с испугом, какой Эл наблюдала в подвале поместного дома Таренов. «Это не твой ребенок?» «Нет, святые небеса, да вы взгляните на него!» Эл пришлось силой подвести женщину к окну и рассмотреть малыша поближе. В трущобах она никогда не видела детей. Их тщательно прятали, но этот крепыш не походил на маленького трущобного человечка. А откуда ты его взяла? «Ваш слуга мне приказал, вот тот со странными метками на лице. Привез это три дня назад и заставил ухаживать, я его боюсь. Он странный какой-то». В чем странность? Прекрати дрожать. Я не накажу тебя. Женщина уложила дитя на обширный подоконник. Поближе к свету развернула покрывало. Крепенькая тельце не показалось Эл уродливым. Испуганная женщина смыслила в детях больше великой. Эл протянула к нему руку. Женщина со страхом отпрянула, и малыш вцепился крепкой ручкой в пальцы Эл. Хватка у него оказалась сильной. Пальцы похолодели, и Эл ощутила контакт. Малыш стал тянуть из нее силу, задергался и весело засмеялся, глядя на Эл восторженным взглядом, который кроме умиления ничего не мог вызвать. Он потянул вторую ручку, Эл взяла голенькое тело, и он тут же прильнул к ней и хрюкнул. «Ах ты, поросенок, голодный, значит!» – повеселев сказала Эл. Малыш засопил от удовольствия, прижался щечкой к ее шее, шрам похолодел и заныл. Натуральный империоныш «Хозяйка», — с опаской позвала женщина. «Неправильно это». «Что неправильно?» — спросила Эл у озадаченной женщины. «Он неправильный. Он ненормальный, он силу тянет. Сам тянет, он уродец вроде бы и очень сильный. Они таких не держат, они таких в храм сдают». Разговорчивой женщины спровоцировал страх. «Это мальчик?» — спросил Эл. — Да непонятно еще. Это только года через три будет. — Мальчишка будет, — протянул Эл. — Слуга, говоришь, — притащил из трущоб. Вместе с тобой? — Нет. Я из вашей добычи, из той, что у Верозы, отсудили. Я там одна женщина оказалась в том фургоне. Он меня вытащил из ряда и пригрозил, что жизнь заберет. А этот, женщина опасливо, указала на ребенка. Точно местный, не наш. Тебя зовут как? Эльмира, госпожа. Ты из трущоб. Из трущоб. Из какого места в третьем мире тебя забрали? Я из гирты. Тебя выменили или украли? Нет, госпожа. Это когда земля тряхнула, вот мы все как будто бы кругом обошли и тут оказались. Я такому не понимаю, тут больше жрец объяснит. Выходит, что ты жила в гирте, а потом тут оказалась? «Да, именно так, госпожа». Женщина не удивилась осведомленности Эл. «Говоришь, его притащил слуга». «Да, госпожа». Малыш притих, Эл осторожно отстранила тело от себя. Вид у мерзавца был сытый и довольный. И мордашка симпатичная. Эл положила его на покрывало, аккуратно завернула. Женщина неохотно приняла его обратно, но возражать и спорить не посмела. «В дальних комнатах побудешь? Подождем». «Я позову, ты выйдешь в холл с мальчиком, поняла?» «Как вы определили, что мальчик?» «Сказала мальчик, значит, мальчик», – строго фыркнула Эл. Во второй половине дня на лужайку опустился еще один флаер из нового парка, и оттуда вылез ее слуга. «Где Смин?» – спросила Эл, едва он вошел. «Сбежала», – ответил он с улыбкой. «Как сбежала? Куда?» «Да не знаю точно, к Мирамису, наверное, я и не видел». «Министр интересовался вашим отсутствием, лейтенант. Где моя родословная?» — потребовала она. «Ты, кажется, должен был ею заняться». «Мирамис не продлил мою протекцию в архиве. Меня туда больше не пускают. И он туманно намекал о каком-то двигателе». «Хорошо, я разберусь. И что же тут произошло в мое отсутствие?» «Ничего. Совсем?» — язвительно поинтересовалась она. «Да». До утра меня не будет. Эл направилась к выходу. Я хочу с тобой, лейтенант. Мне скучно. Эл встретила с ним глазами, в них играл злорадство. На что он рассчитывал, когда притащил в дом ребенка? После беседы за жрецом, в которой ей удалось остаться те ее взгляд на действительность поменялся. Эл догадалась, откуда взялся малыш. Принц не успел понять, что произошло. Руки лейтенанта обхватили его шею. Он повис в воздухе, болтая руками и ногами. Лейтенант начала его уверенно душить. Он захрипел и попытался извиваться. «Сначала ты нарушил мой приказ в трущобах. Потом сделал что-то со смин, потому что она тебе не нравится. А теперь ты притащил в дом брата, которого украл в закрытом городе». Тело принца окаменело, он замер а она швырнула его на пол, он грохнулся лицом вниз, она выкрутила его руки так, что он завизжал. «Я могу сделать твою жизнь очень веселый, мальчик!» прошипела она на ухо. «Одно мое слово, и тебе конец!» «Это тебе конец!» «Отчаянно!» запищал он. «Великая!» Она его отпустила, он перекатился на спину, она угрожающе подалась в его сторону. А он попятился, как паучок по полированному полу. Если бы ему было сейчас куда забиться от страха, он не упустил бы шанс, в любую дырку бы залез. И ты считаешь, что это знание является твоим преимуществом? Тебе теперь известно, кто я, мерзавец, и ты думаешь, что контролируешь меня? Она опять вспомнила Кикху. Его манера поведения тут кстати. Она вытянула из сапога свой кинжал с белесым лезвием и двинулась на него. По лезвию проскочила струйка искр. «Нет!» – заорал принц. «Мне нужен мой брат. Я хочу, чтобы ты его спасла!» Он поскользнулся, распластался по полу, и лезвие кинжала резко и точно вонзилось в пол, ломая покрытие на мелкие куски. Он закричал от ужаса, острый край поцарапал ему висок, а пучок волос оказался зажат в трещине. Он не мог повернуть головы и только с ужасом смотрел, потемневшие глаза Великой. Он провалился в тьму. «Хочешь жить? Говори!» Весь путь от поместья до гарнизона она прошла пешком. Она не привлекала внимания редких пешеходов, горожан из обслуги водителей аэромобилей, которые сновали в обоих направлениях. На движущуюся по обочине серую личность в полувоенной форме мало обращали внимания. Эл такое обстоятельство нравилось, так хотелось отключиться и ненадолго выпасть из реальности. Эл мерила шагами обочину и блаженствовала, потому что гарнизон еще не близко. Кое где вдоль дороги торчали редкие исполинские деревья когда ее нога пересекала тень такого ствола эл поднимала глаза вверх сколько кто их тут высадил такими лишь они были стоили двести лет назад она осматривалась и когда поворачивала голову в сторону закрытого города короткое очарование сменялось мрачными впечатлениями за этой стеной опасно Ее карьеризм только на словах. В третьем мире у нее чудесно получалось устраняться от забот смертных, а тут она влезла в гущу событий, едва появилась. Теперь двое знают, кто она, и это может вырасти в исполинскую проблему. Что известно двоим уже не тайно. Разговор со жрецом стал поворотом в осознании жизни этого мира. Паразитирующая цивилизация губительна для миров в их нынешнем состоянии. Все пути вели в закрытый город, к единственной стабильной двери. Оказывается, она не в садах владыки, как они называли обиталище хозяина, а в третьем мире. В любом случае, без определенных жертв, этот мир ее не отпустит. Дорога до гарнизона помогла скоротать время и немного вымотала ее. Она не вызвала подозрения у почтенного Зау. Ее болезненное состояние в кавычках — хорошее прикрытие. В ангаре гарнизона она могла смело изображать разбитый вид и попросить отпуск, а там заняться заложниками. Тарен снова будет ей обязан, а Баласар станет больше доверять. Подаркой дверей она столкнулась с хаучигом. Он как раз обменивался приветствиями с офицерами и пилотами. Командир ангара оказался среди них, она договорилась об отсрочке. Хаутик вежливо ждал, когда она закончит переговоры. «У вас дело ко мне?» — откликнулась она на его настойчивость. «Я вас провожу, лейтенант, можно?» Я собиралась домой. «Нет флайера. Я гуляла, мне нужно больше двигаться», — улыбнулась она. «Я готов вас сопровождать. Пешком? Я тоже люблю гулять». «Дью в гарнизоне он меня доставит», – сказала она. «Мы остановимся где-нибудь дорогой, мне нужно с вами поговорить». Эл не могла смекнуть, к чему такая настойчивость. Он словно хотел спровадить ее из ангара и гарнизона. Она пошла у него на поводу. Хаучик ее заинтриговал. Он усадил ее во флайер Хельвигов, и они взлетели. Никакой пешей прогулки. Так что же вам нужно? спросила она, когда гарнизон остался позади. Улетели они недалеко. Хаучик остановил флайер на лужаке за третьим перекрестком. Сумерки окутывали аллею, перед ними растушевывали серые тени, наполняли окружающие мистической атмосферой. Ил шутила про себя, что у нее входит в моду вечерние беседы. а нам была бы не прочь поболтать на нейтральной территории. В дом ему нельзя, там принц, ребенок и женщина из трущоб. Полный провальный набор, а хаучик фигурально, столичный полицейский. К счастью, она в соседях у Хельвигов. Вероятно, получится спроводить его без приглашения домой, где-нибудь на развилке между поместьями. «Хотел спросить о вашем плене в трущобах», — сказал он, когда обдумал ответ совсем как фара. «Я не смог помешать полковнику, извините». Как с вами там обошлись? Я мало рассказал, не те подробности, какие мне интересны. У вас есть полномочия меня допрашивать? Формально это не допрос, я хочу помочь. Поверьте, лейтенант, не воспринимайте, ликование в гарнизоне буквально. Это фальшивое восхищение. Зависть меня не удивляет и не тревожит. Я говорю об опасности. Месяц со стороны Вироза? Ходят такие слухи. Вы полковника чуть на поединок не вызвали. Мне также известно, что жрец Мирамец хромал пару дней после проверки вашей беспособности. У него странные взгляды. По своим соображениям он простил это унижение и вступился за вас перед императором. Его отец настоящий, вероза. Вам враг. Пощады не ждите. Я не люблю вероза И не боюсь. Кичливо заявила Эл. Почтенный Вероза имел со мной уже беседу. Пока за мной стоят Баласары и тарены, он не потащит меня на пыточный стол. А что касается полковника, то ему лучше держаться от меня подальше. Поверьте. Я, знаете ли, что-то вспыльчиво после событий в трущобах. Поведению почтенного Мирамиса я не удивлена. От меня зависит жизнь его друга и брата его возлюбленной. Почтенному Мирамису вдвойне выгодно иметь меня в союзниках. Из-за известного конфликта с отцом и с Минторен вам известны сплетни про него и мою экономку. Рукаучик поддержал тон беседы. Я несколько лет наблюдал эти коллизии. С улыбкой сказал он. Мне казалось, что она Кумона выбрала, чтобы отделаться от жреца. Значит, не мне одной. Кажется, что он для нее как в задницу. Хаучик притормозил от изумления. Лейтенант засмеялась. Извините мой гарнизонный юмор. Если вы хотели поговорить о Смин то я не знаю, что с этим делать. Вы знали Кумона лично? Да, он друг моего хозяина. Кумон вырос в соседнем поместье. Я не хотела бы собирать сплетни, но вы не знаете, что с ним стало. Исчез. Генерал Геон не прощает ошибок ни чужим, ни своим. А Сментарен пощадил, значит. Я думаю, лейтенант, что у него был некий договор с министром Тареном насчет нее. На предмет поисков новых источников силы или дверей? Хаучик замялся. Вы недавно в столице уже освоили такие трюки. Заметил он неопределенно. Слуги болтливы не в меру, и тут даже страх смерти не помеха. А еще в трущобах есть свои жрецы. Местные их прячут вместе с их знаниями, я умею слушать. Неспроста все шепотом говорят, что он остановился, что я разведчий Геона, кормыш? или стерва Гараханская. Я видел, как вы встали под флаер, свечение, вы необычное. Вы спасли мне жизнь, Хавчик, а вы всем нам. Не находите, что это сближает? С улыбкой спросила она. В отличие от гарнизонных вояк, я искренне восхищаюсь вашим умением улаживать конфликты. Я не могу вам служить, но хотел бы. В том, что тут творится, мне слуги не помогут. Ваш ум и опыт пригодился бы. Я не собираюсь изображать превосходство и разумные советы отвергать не стану. Я прошу у вас помощи и буду обязана. Я слышал, что вы хотели вытащить офицеров из трущоб. Верно. Там мой хозяин. Я разговаривала с ним, мы сидели в одной коморке. Элл показал, что Хаучику новости не понравилось. Он с вами говорил. «Было полно соглядатаев мы болтали так о мелочах, а потом его увели. Если бы представился случай, вы бы помогли ему сбежать. Не знаю, он крупный, сильный и заметный. То есть вас не отпустили, как болтают сплетники». «Если учесть две поломки флайеров на улицах, баррикаду, стрельбу по толпе, заградительный удар, который обрушил улицу и три прилегающих квартала с каждой стороны, вы бы отпустили такого врага? Трущобные не порвали меня в клочья только потому, что не сразу сообразили, что это я тот самый офицер. Зато я не знаю, сколько они приняли за меня. от ваших слов веет виной», – удивился Хаучик этому недостаток. Поскольку разговор выходит честный, вы, хаучик, можете не таить от меня свою просьбу. Не нужно спасать моего хозяина. Эл присвистнула. ничего себе. Это его унизит, он очень гордый. Это были отговорки эскорт пилот хаучик готов к измене. Я тоже горда и предателей не люблю, чем плохи хельвиги. «А почему, вы думаете, Вероза сдал моего хозяина в плен? Из жадности?» «Вероза рвутся к власти, а Хельвиги им проигрывают. Я не хочу участвовать в этой распре Интересный выходит разговор, одну к другому». Эл подумала. Хаучик, напоминаю, что я вообще не семейство. Я она. За меня никто не вступится. Вас пока не воспринимают серьез». Воспользуйтесь их ошибкой. К чему вы клоните, пилот, никак не пойму. Оставьте все как есть, и они перезерутся из-за своих противоречий. Трущобы в этой схеме не имеют такой важности, их скоро все равно не будет. Вы, как сминторен, имеете жрические способности, это ценится в любом семействе. Как вы думаете, почему жрец Мирамис так вцепился в девушку? Эл полагала, что это чувство. Этот разговор она продолжать не собиралась. «А что будет с трущобами, Хаучик?» «Это пока слухи говорят, что император был взбешен бунтом в трущобах. Полковник Вироза готовит карательные меры». «Какие?» «Мне это неизвестно. Все считают, что вы устроили разруху в знак возмездия, но я убежден в обратном. Вы пытались помочь трущобным, лейтенант Миллер. Или я глубоко ошибаюсь?» Она не ответила. «Верозы ничего не сделают, пока там наши офицеры. Это вызовет гнев всех семей», — добавил он. Хаучик наблюдал, как лейтенант Миллер впилилась взглядом в конец аллеи, и злобаки на скулах выдали ярость. Эта женщина не впервые вызывала у него трепет. «А у вас-то какой интерес, да трощоп, Хаучик?» «Они мало отличаются от нас». «Так вы согласны не помогать моему хозяину?» «Меня интересует только Олив Тарен. Его ответ устроил. Они снова сели во флайер. Элс проводила Хаучинга на ближайшем к поместью перекрестки. В темноте добралась до дома. На лужайке стоял единственный потертый грузовик. Ей нужно найти СМИН. Юта увидела лейтенанта Миллиор на подходе к дому. Она пришла пешком. Вечерняя прогулка завела ее на чужую территорию. Она уже шагнула к первой ступени его домика. Он уверенно встал у нее на пути. «Где Смин, Почти Мирамис?» Обратилась она к нему и сопроводила вопрос вежливым военным жестом. «Она больше тебе не служит, лейтенант. Она ушла от тебя. Мне необходимо с ней переговорить» прежней манере настаивала гостья. В лейтенанте Мелиор что-то изменилось. Ей изготовили новый костюм, знака Таренов на одежде не было, цвет ткани и отличительных полос слился в один. Она виделась ему и таким серым пятном, во взгляде читалась усталость. Она еще имела право требовать возвращения смин. Ссора была невыгодна Юте. «Мы, как главы семей. Имеем право обсуждать судьбу наших слуг без их участия. И если будешь дальше настаивать, я буду непреклонен. Судьба Смин тебя, лейтенант, больше не касается. Официально заявил Юта Мирамис. Она не сообщила причину своего поспешного бегства. Я увидела, как в одном из окон коттеджа мелькнул расплывчатый силуэт. Покрытие окон не выдало фигуру. Это без сомнения была Смин. Это разумный поступок с ее стороны. Тогда почему она так меня боится? Это я счел разумным, чтобы ваши пути больше не пересекались. Из-за тебя ее то бьют в штрафной зоне, то ты тащишь ее в трущобы. Когда я по делам покинула столицу, у нее уже была спокойная жизнь, напоминаю. Ее отец удовлетворил мою просьбу о найме с Минторен в качестве экономки моего городского дома с условием что я верну ей прежнее положение. Лейтенант повернулась и крикнула в сторону коттеджа. «Смин, выходи! Разговор будет крайне серьезным, но я не злюсь. Я тебе ничего не сделаю». «Оставь в покое», — потребовал Юта Мирамис. «Не ссорься со мной. Тебе невыгодно. Одно мое слово про флайер и тебе конец. Смею заметить, почтенный Мирамис» что ваше покровительство делает ее более уязвимой. У Тарынов начинается конфликт с Верозой. Ваш отец уничтожит девушку в знак мести. Это так сложно понять. Она не будет вашей. Вы для нее самая страшная угроза. Я смогу ее защитить. Как? Я женюсь на Смин. Лейтенант снова посмотрела в сторону коттеджи и крикнула. Это только страх, Смин. Уходи. Раздраженно закричал Юта. «Передайте ей, что я не злюсь и найду выход из ситуации. Точнее, уже нашла. А теперь у меня вопрос, лично к вам, почтенный, Мирамис. Что вам известно о натуральной механике?» Юта опешил, нашелся не сразу и фальшиво засмеялся. «Ваши планы, лейтенант, теперь входит не только попасть в закрытый город, но и одеяние жрицы примерить». «О, нет!» Это простое любопытство. В мои ближайшие планы входят освобождение заложников. Для этого требуется очень многое. Вот разве что мне не придется бежать в закрытый город на поклон к императору. Что ты себе позволяешь, дрянь? Лейтенант не ответила, повернулась к нему спиной и пошла обратно. Она скрылась за кустарником и с мин высунулась в дверь. Он не разрешил ей выйти наружу, зашел в дом, прислонился спиной к стене входа. «Как же она меня бесит!» «Она сказала, что не будет тебе мстить!» «Не злиться!» – раздраженно заявил он. Смин примчалась к нему несколько дней назад, под вечер сама не своя. Такого отчаяния и боли он в ней не видел даже в дни, когда ее подвергли астракизму. Она коротко сказала, что не будет служить лейтенанту. Юта выяснил, что милеор сутки нет в столице. Либо Смин день решалась на измену, или к этому подтолкнул ее не лейтенант Милеор. Насмин потоком лились неприятности. Йота удивлялся, как она до сих пор не свихнулась. Когда увидел ее в своем доме, готовую на любые его условия, даже на брак, решил, что она пересекла эту черту. Она выдвинула решительный ультиматум. Он может делать с ней все, что пожелает. Замен не будет спрашивать, почему она пришла к нему. Ничего не будет вызнавать те Мелиор. Потом она забилась в дальнюю комнату и не выходила сутки. Взгляд ее остекленел, и на лице проступала болезненная бледность. У Юты нарастала неприязнь к Теомелиор, но в кризисе Смин она была не совсем виновата. Юта пошел к императору не потому, что испугался за Смин. Его цель не была такой мелочной. Он знал, что его дядя, полковник Вероза, марионетка его отца, ему хотелось прижать его алчность. Смин. Она упомянула, что собирается вытащить пленных из трущоб. «Это серьезно?» «Я не знаю», – тихо ответила та, подумав, «не говори со мной о ней, пожалуйста, я тебя уже просила».